«Я уезжала учиться в колледж. Когда уходишь из маленького поселка во внешний мир, что-то приобретаешь, но что-то и теряешь. Вы зарабатываете на жизнь качеством?» Он имел такое же право на любопытство, как и она. «Нам не так много требуется на жизнь, и летом обычно дела идут хорошо, а зимой я вожу школьный автобус». «Вы водите автобус по этим горным дорогам? Примите мое восхищение!» «Что ж, увидимся завтра!» Попрощался он, так как магазин... «Зашли туристы. «А где здесь можно выпить чашечку кофе?» «У Эми», — показала она на закусочную, расположенную выше по холму. Хотя кризались и не улыбалась, но неприязнь ее исчезла. Квиллер помахал рукой молчаливой женщине за ткацким станком. «До свидания, миссис Бичем. Я восхищен вашей работой», — сказал он. Не поднимая головы, она кивнула в ответ. Название у Эми он нашел удачным для маленькой закусочной, где стояли четыре старых кухонных стола и несколько металлических складных стульев, явно из коллекции просто ржавчины. Зеленого цвета пол сиял чистотой, а белые стены украшал несколько абстрактный пейзаж. Зеленые горы на фоне голубого неба. За стойкой стояла полненькая симпатичная женщина, лицо, которое излучало здоровье даже сквозь косметику. «Прекрасный день!» — приветствовала его женщина. «Вы Эми? спросил Квиллер. «Да, конечно. Это я!» — ответила она весело. «А что вы желаете?» Меню, висевшее на стене у нее за спиной, предлагал овощной суп, гамбургеры с овощами, овсяное печенье, йогурт, яблочный сок и чай из трав. «А у вас есть кофе?» — спросил он. «Конечно, нет». Только заменитель кофе и чай из трав. Внезапно за стойкой раздался пронзительный крик. Точно кричала какая-то экзотическая птица. «Гу-гу-гу!» — склонилась Эми. Квилер взглянул за стойку. Там на столике в корзинке лежал младенец. «Это ваш?» — спросил он. «Да, это наш Эшли. Два месяца, одна неделя и три дня. Он будет экологом, когда вырастет». Квиллер взял заменитель кофе и две овсяные печенюшки и сел за стол у окна. Кроме него было еще два посетителя. Продавец свечей пил йогурт и читал книгу в мягкой обложке, а кузнец, заказав все, что было в меню, жадно поглощал суп. «Привет!» — сказал кузнец с полным ртом. И свечник тоже поднял голову и улыбнулся человеку, купившему у него свечей почти на сто долларов. Через минуту, размахивая керамической кружкой, торопливо вошла Кризалис. «Яблочный сок для мамы», — попросила она у Эми. «Как Эшли? Сегодня он хорошо себя ведет?» «Эшли сегодня просто ангел. А как дела у вас там внизу? На удивление хорошо. Запиши сок на наш счет, Эми». Когда Кризалис направилась к двери с полной кружкой сока, Квеллер встал и преградил ей путь. «Вот мы и снова встретились», — с улыбкой сказал он. «Не выпейте со мной заменителя кофе с овсяным печеньем?» Она остановилась. «Я оставила маму одну в магазине», — проговорила она в нерешительности. «Я уже поел, Крис, и побуду с ней, пока ты не вернешься», — сказал свечник, поднимаясь. «Спасибо, мисси. Вот сок и скажи ей, что я скоро приду». Она повернулась к Виллеру. «Мама не говорит, поэтому я не могу оставлять ее одну в магазине». «Не говорит?» С сочувствием и скрытым удивлением произнес Квиллер, подавая Кризалисту. «Это психологическая травма. Она молчит уже почти год». «А что вам заказать?» «Только йогурт. И большое спасибо». Закусочная была так мала, что хозяйка слышала заказ, и Квиллеру не пришлось ждать. «А вам нравится картофельная лощина?» — спросила его Кризалис. «Интересное общество», — ответил он. «Очень хорошие магазины, но туристы мне не понравились». «Я понимаю, что вы имеете в виду, но благодаря им мы оплачиваем нашу аренду. А как вы относитесь к тому, что происходит в горах?» «Я приехал только вчера и еще не разобрался в ситуации. Но, полагаю, вы говорите об освоении земель, верно?» «Это они так называют». агрессивно сказала она, я же экологическим самоубийством. Они говорят, это просто заготовка древесины для отправки в Японию, а я угроза для жизни всей планеты. Они не представляют последствий. Эрозия почв, проблемы со сточными водами, водоснабжением и контролем за отходами. Они лишают живую природу ее среды обитания. Я имею в виду большую бульбу. а Елихо, одну из немногих чистых рек, они скоро превратят в грязную канаву. «Я не буду заводить детей, мистер Квиллер. У меня не будет детей, потому что новому поколению достанется опустошенная земля». Он слышал все это и раньше, но никогда с такой страстностью. И не сразу нашелся, что ответить, когда она заявила. «Вот вы журналист». «Почему же вы не пишете об этой страшной угрозе? Сегодня они вырывают сердце из большой бульбы, а завтра отберут землю у нас. Черед за малой бульбой». «Мне надо хорошенько во всем этом разобраться», — повторил он. «Скажите, вы тоже стоите в пикетах перед зданием суда?» «Когда наступает моя очередь, да», — ответила она угрюмо, «как и Эми и все остальные». Она кивнула в сторону кузнеца. «Но кто знает, есть ли польза от наших пикетов?» «Меня это очень угнетает!» «Ответьте мне еще на один вопрос», — попросил Квиллер. «Сегодня в городе я видел один плакат у пикетчиков «Свободу лесу». Вы что, боретесь за создание национального парка? Я не понял». На ее тонких губах задрожала улыбка. «Моего брата зовут Форест». В переводе «Лес». «Бичем. Форест Бичем. Он сидит в тюрьме штата». Она произнесла это смело, высоко держа голову и, глядя на Квиллера с вызовом. «Очень жаль. А какой срок?» «Пожизненно, но он не виновен. Квиллер подумал, что они всегда так говорят. «А в чем его обвиняют?» — спросила. «В убийстве». «Суд был сплошное вранье», — вступила в разговор Эми. «Форест и мухи не обидит. Он художник. Он кроткий человек». «Они всегда так говорят», — повторял про себя Квиллер. Кузнец все еще с полным ртом добавил. «Жители города тоже могли это сделать, но полицейские ни одного подозреваемого не привели из долины. Они решили, это должен быть один из нас». «Надеюсь, вам попался хороший адвокат», — поинтересовался Квиллер. «У нас не было денег на адвоката, поэтому адвоката назначил суд», ответила Кризалис. «Мы думали, что он вызволит брата, раз тот невиновен. Какая наивность! Этот человек даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь!» Она сказала это с горечью в голосе. «Он хотел, чтобы Форос признал себя виновным. Тогда бы ему дали меньший срок. Но почему брат должен признавать себя виновным, если это абсолютно не так?» Дело слушалось в суде присяжных, но присяжных специально подобрали. Все они оказались жителями спасбора Ни одного бульбика. Все выглядело так нечестно, так несправедливо. В закусочной на минуту повисла тяжелая тишина. Потом кризали сказала. — Мне нужно возвращаться в магазин. Благодарю вас за йогурт и за то, что выслушали меня, мистер Квиллер. — Вы действительно хотите завтра посмотреть на китки?" спросила она, вставая из-за стола. «Конечно!» — ответил он, вставая вслед за ней. Никто не произнес ни слова, пока маленький Эшли не потребовал внимания. «Гу-гу-гу!» — -гу", загукала Эми. «Печенье изумительное!» — сказал Эквилер. «Вы сами его печете?» «Нет, оно из пекарни, которая на холме. У них замечательная выпечка. Прекрасно! Это будет моя следующая остановка. Они уже закрылись, сейчас больше четырех». Но вы должны обязательно попробовать у них печенье и пирожные со свежими фруктами и еще сдобные булочки из пшенично-картофельного теста. Эми, вы затронули мое самое слабое место. Квиллер уже был в дверях, но вдруг вернулся. А это дело об убийстве. Кто жертва? спросил он, хотя покалывание над верхней губой говорило ему, что ответ он уже знает. Важный человек в спацбора, ответил кузнец. Владелец газеты. добавила Эмми, из старой гостиницы на вершине большой бульбы. Квиллер с удовлетворением пригладил усы. Он опять оказался прав. 6. Выйдя из закусочной, Квиллер посмотрел вверх. Небеса опровергали предсказание Битчима о дожде. Сверкающее солнце, легкий ветерок с гор стоял на редкость прекрасный июньский день. Над долиной расползлись облака, напоминающие по форме драконов и совсем не похожие на пушистые облака Мускаунти. Глядя на небо, Квеллер сомневался не только в предсказаниях Бичема, но и во всей услышанной истории. Много раз он брал интервью у родителей, супругов или соседей осужденного преступника и всегда выслушивал ту же самую сказку. «Мой сын никогда никого не обидел бы. Мой муж мягкий, миролюбивый человек. Он был прекрасным соседом, всегда готовым прийти на помощь любому человеку». Но как бы ни обстояло дело с убийством Хокинфилда и осуждением Фореста Бичема, теперь Квеллер начинал понимать, Почему на него так подействовал тип-топ? Серый цвет и опустошенные комнаты, конечно, ни при чем. Здесь было совершено убийство, и предстояло разобраться в мотивах этого тяжкого преступления. Тут он вспомнил, что сиамцы оставлены одни на целый день в незнакомой обстановке, и поспешил домой. Дорога к соколиному гнезду, так гладко заасфальтированная и безупречно оформленная на поворотах, делала поездку приятной после всех неудобств дороги в картофельную лощину. Добравшись, он вынужден был несколько раз подняться по длинной лестнице с пуфиком, с напитками, сладкой, с новым радиоприемником, с накидкой для полей, с тремя дюжинами свечей, с четырьмя кофейными кружками и очень тяжелым подсвечником. Перенеся покупки на веранду, он сел на верхнюю ступеньку, чтобы перевести дух, но передышка была краткой. Кошачий дуэт за стеклянной дверью звучал громко и требовательно. Особенно выделялся голос Юм-Юм. «Хорошо, хорошо, я знаю, что уже время обеда!» — выкрикивал он, поворачивая ключ в дверях. «Нет необходимости доводить дело до федерального суда!» Однако беспокоила их совсем не еда, а конверт, лежащий под дверью. Квиллер поднял его, скрыл и прочитал Воскресный коктейль в усадьбе, семь уровней. Приходите часов пять, познакомитесь с соседями. Очень официально, Долли. Сунув приглашение в карман, он внес свои приобретения в дом. А у меня для вас подарок, сказал он сиамзом. Вы будете единственными кошками в картофеле горах, имеющие самую современную латку немецкого производства. Но Коко, проверявший все, что попадало в дом, заинтересовался главным образом запасом напитков, выставленных рядом с баром. Особенно его привлек запах шерри, любимого напитка Полли. Невероятно, подумал Квиллер, чтобы кот понимал это. Скорее всего, его привлекла этикетка. Коко питал пристрастие к клею, а, вероятно, испанские виноделы использовали для этикеток особый соблазнительный состав. Открыв банку крабов для сеансов и банку спагетти для себя, он проверил, не натворили ли кошки чего-нибудь в доме. Они отличались чрезвычайной изобретательностью в своих шалостях, оставаясь без присмотра. К удивлению Квиллера в доме царил порядок. Только картина в холле опять висела криво. Когда он поправлял ее, сзади подошел Коко и возмущенно мяукнул. «Возражения отклоняются, молодой человек», — сказал ему Квиллер. «Почему бы тебе не почесать зубы, а не подъемный буфет в столовой?» Картина с неразборчивой подписью в правом нижнем углу висела над простым шкафчиком на низких круглых ножках. Грубо сколоченный, украшенный охотничьей символикой и орнамента в виде свистка, на котором сохранилась надпись «Лорд Арчибальд Фициоллоу». Шкафчик состоял из двух ящиков пустых и двух отделений под ними, тоже пустых. Он был некрасив, но удобен, чтобы поставить на него телефон, а рядом бросить ключи от машины. Пока Квиллер изучал охотничью символику, Коко нагло спрыгнул на шкаф и в третий раз сдвинул гору. «Ты что, смеешься надо мной?» — закричал на кота Квиллер. «Мы положим конец этой глупой игре, негодник!» С этими словами он снял картину с крюка и поставил ее на пол. Коко остался там, где был, но теперь... поднявшись на задние лапы, передними скреб по стене. «Вот так-так!» — воскликнул Квиллер. На крюке и сел огромный старинный ключ из почерневшего железа. Выходит, Коко чувствовал, что ключ тут. Впрочем, он всегда знал, если что-то было не так и если что-то находилось не на своем месте. «Ну, извини, дружище, я погорячился. Пора бы мне понять, ты знаешь, что делаешь?» Квиллер в недоумении поглажил усы. Для чего предназначался этот ключ и почему его повесили за картину? Ясно, что в гостинице тип где останавливались богатые клиенты, путешествующие со своими драгоценностями, заботились об охране как тех, так и других. На дверях спален были установлены старинные медные запоры, для которых требовались длинные ключи. Да и остальные двери, за исключением главного входа и черного, сохраняли старый стиль как подлинную достопримечательность исторического здания. Поражаясь неудобному размеру и солидному весу ключа, Квиллер произвел тщательный осмотр всего дома, от погреба для фруктов и овощей до белевой под крышей. Хм, ни к одному замку ключ не подходил. По пыльным и крутым ступенькам он поднялся даже на чердак, загроможденный старыми чемоданами и сломанной мебелью, и обнаружил там лестницу, ведущую на крышу. Забрался по ней и через люк вышел на небольшую смотровую площадку с перилами. Это была самая высокая точка на всем горном хребте, совсем близко к облакам, которые неслись по небу, словно дерущиеся драконы, золотистые в лучах солнца. Взирая на величественную панораму гор, он открыл для себя и нечто новое — К северу большую бульбу точно срезали. Там было развернуто огромное строительство. На юге среди деревьев мелькало серебристо-голубое озеро, к которому вела тропа, начинавшаяся у лужайки перед домом. Забыв о замке, Квиллер поспешно спустился вниз, бросил ключ в ящик уродца Фицолу и схватил массивную прогулочную трость с вешалки для зонтов в холле. «Я скоро вернусь!» — крикнул он на ходу. — Хочу найти озеро Батата. Если меня не будет через полчаса, вызывайте ищаек». Сиамцы проводили его до дверей, не проронив ни звука, а потом быстро побежали в гостиную и стали наблюдать из окна за его удаляющейся фигурой, и Витек говорил о том, что они могут больше не увидеть свою карточку на довольствии. А дощечки со словом «тропа», прибитых к дереву, уходила в лес тропинка, покрытая мягким ковром из сосновых игл и прошлогодних дубовых листьев. пёстрая от солнечных бликов. Она петляла в густых зарослях деревьев и кустов, а вокруг стояла абсолютная тишина. Это было то, что Квиллер надеялся найти – уединённое место для прогулок и размышлений. Тропа извивалась то влево, то вправо, огибая то ствол огромного дуба, то выступ скалы. И иногда она ныряла под поваленное дерево и постепенно шла вниз. Квиллер подумал, что возвращаться придется в гору, но это не смутило его, поскольку в Мусскаунте он каждый день ходил пешком и ездил на велосипеде и находился в отличной форме. Дощечки, прибитые к деревьям через каждые сто метров, уверяли, что он идет в правильном направлении, но озеро не появлялось. Может, оно ему померещилось? Уклон становился все круче, лес все гуще, двигаться все труднее. Листья, не высохшие в такой тени, скользили по нога, под ногами. Из земли торчали корни. Он споткнулся и упал на больное колено, но бодро вскочил и зашагал дальше. Не было видно ни гостиницы наверху, ни долины внизу, только по-настоящему дикая природа. И это ему нравилось. Время от времени какой-нибудь небольшой зверек пробегал в кустах, но единственные птицы, которых он видел и слышал, были вороны. Они кружили над головой и хрипло каркали, будто жалуясь на что-то. Где-то спрашивал у себя щеглы и гаечки, где же они и где кардиналы, которых так много в Мускаунте? Спуск давал на больное колено нагрузку больше, чем подъем, и он обрадовался, увидев на небольшой поляне круглую беседку, под крышей которой разместились стол для пикника и скамейки. Квиллер с благодарностью сел и облокотился о стол. Дерево сильно пострадало от дождей и ветра, а сама беседка сильно обветшала. Много воды утекло с тех пор, когда Хокинфилды устраивали здесь пикники. Он сидел и наслаждался тишиной, не подозревая, что то было затишье перед бурей. Даже и вороны спрятались. Спустя какое-то время, посмотрев на часы, он решил пора возвращаться на тропу. «Да, но где она?» Откуда он пришел? Деревья и кусты выглядели совершенно одинаково, и в нескольких местах земля была утоптана так, что вполне могла сойти за начало тропинки. Увы, пока он сидел в беседке, он потерял ориентиры. Так солнце садится на западе, угу. а гостиница находится на севере. А, позвольте, а где же солнце? Оно исчезло за тучами, в лесу стало темно. Предсказание Бичима, похоже, вот-вот сбудется. Требовалось быстро принять решение. Одна тропинка шла чуть вверх, а все остальные вниз. Здравый смысл подсказывал ему, выбирая первую, что он и сделал. Но вскоре тропа, поднявшись на бугор, резко пошла вниз. Он вернулся на поляну и устремился по другой тропинке, которая завела его в чащу. Но все-таки тропа шла вверх, и тип-топ находился наверху. И он обязательно придет туда. Пробираясь через подлесок, цепляясь брюками из за колючки, он прокладывал себе путь сквозь кусты, ветки, которых листали его по лицу, угрожая выколоть глаза. Прогулочная трость скорее мешала, чем помогала, и он выбросил ее. Темнело все больше. Может вернуться в беседку, но в какой теперь она стороне? Появилось опасение, что он ходит кругами. Он остановился. Закрыл глаза и постарался собраться с мыслями. И вдруг услышал шум в лесу, будто сквозь кусты прорвался крупный зверь. Квиллер прислушался, напряженно всматриваясь в ту сторону, откуда шел треск. И вскоре он разглядел сквозь густеющую темноту большого черного зверя, который двигался прямо на него. Медведь! подумал он, и холодок пробежал у него по спине. «Так, что советовали-то там охотники? Ага, не делать резких движений. Главное, не бежать». Он застыл на месте, а черный зверь все приближался. Приближение было зловещим. Холодный пот выступил у квиллера на лбу, и вдруг он понял, «Да это же большая черная собака! Дикая? Злая? Вряд ли голодная!» Выглядела она достаточно упитанной и, кажется, была с ошейником. «Чья же собака бродит здесь? И почему одна?» Подрезанные уши и хвост позволяли сделать предположение, что это доберман, потерявший форму от переедания. Пес дружески вильнул хвостом, и Квеллер вздохнул с облегчением. «Хорошая собачка, хорошая!» – произнес он, держа руки в карманах и не делая резких движений. Доберман подошел поближе и ткнулся мордой в ноги. По шляпкам гвоздиков на ошейнике Квиллер прочитал имя. Люси. «Хорошая собака, Люси!» – сказал он. «Ты Люси!» Он потрепал ее по черной голове, и перекормленная собака прижалась к нему сильнее. Она явно куда-то толкала его. Квиллер отступил, и Люси толкнула его снова. «Боже мой! Да это же собака-спасатель!» – подумал Квиллер. «Где ее фляжка с бренди?» Он пошел за собакой. Она бежала впереди, постоянно оглядываясь, дабы убедиться, что он идет за ней. Люси легко пробиралась сквозь заросли, и каждый раз, когда он останавливался или замедлял ход, прибегала к нему узнать, в чем же дело. В конце концов, они вышли на дорожку из сосновых игл. «Тропа!» — ликовал Квиллер. «Хорошая собака! Умница, Люси!» Она побежала дальше. Да, это была тропа. Он узнал поваленное дерево и гигантский дуб. И вот над макушками деревьев показалась серо-зеленая громадина. Квеллер непроизвольно вскрикнул, а Люси помчалась к дому. Она прибежала первой, ожидая его на веранде у двери в кухню. «Невероятно!» — подумал Квеллер. «Она хочет получить награду что-нибудь вкусненькое и знает, куда нужно идти». А из-за дверей раздавались два завывающих голоса. «Это, конечно, нехорошо, Люси», — сказала — «но я не могу пригласить тебя зайти. Я принесу угощение сюда. Подожди меня». На крыльце она выглядела намного меньше, чем в тот момент, когда выпрыгнула из кустов. С благодарностью он дал ей четыре сосиски, которые покупал для себя. Сиамцы неизменно отвергали сосиски, но Люси быстро съела их и убежала по другому заданию или в поисках другого угощения». Обнюхав брюки Квиллера, сеансы состроили презрительные гримаски. — Да не воротите вы носы! — упрекнул он их. — Люси привела меня домой очень даже вовремя. Явно собирался дождь. Ветер усиливался. Тревожно шумел лес, покрывавший склоны горы. Черное небо озарялось вспышками молний. Не имея на то особых причин, кроме, может быть, радости спасения, Квеллер чувствовал необходимость поговорить с кем-нибудь из Пикакса. Он позвонил Арчи Райкеру, надеясь, что тут дома. Был субботний вечер, и редактор газеты округа, мужчина средних лет, мог обедать где-нибудь со своей капризной подругой Амандой, если, конечно, они на этой неделе не были в ссоре. Когда Райкер поднял трубку, Квиллер сказал, просто проверяя, существует ли еще Пикакс на карте. «Я думал, ты собираешься бойкотировать нас», — упрекнул его райкер. «Что случилось? У тебя ностальгия? А почему ты дома, а не где-нибудь со своей распрекрасной Амандой? Кажется, сегодня вечер свиданий, узаконенный актом Конгресса. Не твое дело». Мужчины дружили с детства, и их разговор не отличался ни вежливостью, ни последовательностью. «А как твоя маленькая хижина в Картофельных горах?» — спросил редактор. «Отвечает». твоим скромным запросом. «Вполне. У меня шесть спален, стоянка на 10 машин, столовая на 12 персон. В данную минуту, завывающий как локомотив, ветер бьется в стену моего дома. Но днем было прекрасно. Да, я обедал с издателем местной газеты и посылаю тебе один экземпляр. Обрати внимание на колонку картофельной очистки. Может, захочешь заказать статью и автору? А ты что-нибудь пишешь для нас?» С газеты я посылаю вам и свои путевые заметки. Сочтешь нужным напечатать – печатай. Еще могу написать о конфликте между местными защитниками окружающей среды и сторонниками экономического развития. Скоро ему скаунти столкнется с подобными проблемами. Прекрасно. Нет ничего лучше кровопролитного сражения для увеличения тержа. Нравятся ли кошкам горы? Что, Коко уже обнаружил чей-нибудь труп? Нет». Но здесь было совершено убийство год назад. «Ох! Что такое?» — встревожился Райкер. «Мне показалось, будто в меня выстрелили. Это гром прогремел прямо над головой. Здесь, на вершине, мы очень близко к боевым действиям. Лучше, пожалуй, повесить трубку. Молнии так и сверкают. у, -у, -у, -у, -у Опять гремит. Поговорим в другой раз». После разговора со старым другом Квиллер почувствовал себя намного лучше. И пошел наверх почитать. За окнами дошлил, как из ведра. Гремел гром, раскаты которого эхом перекатывались в горах. Квиллер сидел, положив ноги на новый пуфик. Юм-юм свернулась клубок у него на коленях. И начав вторую главу, он заметил, что Коко отсутствует. Его беспокоили любые отклонения от обычного поведения кошек. Поэтому он быстро спустился вниз выяснить, в чем же дело. Уже на нижней ступеньке лестницы он услышал ворчание и бормотание в гостиной. Коко разговаривал сам с собой, как делал всегда, когда был чем-нибудь озадачен или расстроен. На этот раз кот исследовал в дальнем конце гостиной письменный стол. Узкий, высокий, с изогнутым основанием и застекленным книжным шкафом. Книг, которые могли бы привлечь внимание кота-библиофила, на полках не было, но Коко весь до кончика хвоста погрузился в изучение стены за столом, пытаясь просунуть лапу в узкую щель между ними и глухо ворча. На тщетность попыток. Блеснула молния, и прямо над головой прогремел гром. «Коко, пойдем наверх», — позвал Квиллер. «Мы читаем. Книга, книга». Игнорируя приглашение, кот продолжал обнюхивать, крести лапой и бормотать. Именно тогда Квиллер провел ладонью по усам, почувствовав покалывание над верхней губой. Коко никогда не стремился к чему-нибудь так целеустремленно, если на то не было веской причины. Стол стоял прямо на полу, поэтому под ним ничего не могло быть, значит, Коко обнаружил что-то за ним. Уверенный, что стол состоит из двух частей, Квеллер обхватил верхнюю часть книжной полки, поднял ее и аккуратно поставил на пол. И сразу понял, что беспокоило Коко. «Дверь, ведущая в потайную комнату!» «Точно!» — воскликнул он, стукнув себя по лбу. «Ну и болван же я!» Гуляя по веранде, он смутно чувствовал какое-то несоответствие в количестве окон. Со стороны веранды их было восемь, а в гостиной только шесть. Занятый другими мыслями, он не связывал свои наблюдения. А вот Коко сразу понял, существует еще одна комната. «К тому же кот, как и многие коты, не выносит закрытых дверей», – подумал Квиллер. Но прежде чем открыть комнату, а найденный ключ безусловно от нее, необходимо было отодвинуть стол. Массивное орехово дерево, сделанный так, как их делали сто лет назад, стол стоял как вкопанный. Только вынув все ящики, Квиллер с трудом смог сдвинуть его. Коко возбужденно ходил взад и вперед с важным видом. Юм-Юм играла роль ошеломленной зрительницы. — Все в порядке, она открывается, — сказал Квиллер, повернув ключ и открывая дверь. Коко ринулся в потайную комнату, Юм-Юм последовала за ним своей царственной походкой. В комнате было темно. Но, щелкнув выключателем на стене, Квиллер зажег сразу три лампы на маленьком столике, на письменном столе и торшер. Судя по обстановке, они ощутились в кабинете Дж. Дж. Хокинфилда. Сиамцы, мало интересуясь окружающими предметами, устремились под стол для книг и принялись обнюхивать подстилку с надписью Люси. — обратился Квилер Коко, — «весь твой спектакль был из-за этого?» Вот для чего я напрягал свою спину, двигая 500 фунтов цельной ореховой древесины. Но, что бы он ни говорил, он находился в личном кабинете убитого человека. Правда, на полках ничего не было, кроме комплекта сборников законов. Пустой сейф стоял с раскрытыми дверцами, а стол для компьютера — без компьютера. Но зато по стенам висели в рамках многочисленные дипломы и награды, свидетельства заслуг. выданные джеджи Хокенфилду, и еще семейные фотографии. Обнюхав подстилку, Коко, Коко запрыгнул на письменный стол и стал скрести лапами по альбому для наклеивания вырезок. Квиллер слегка оттолкнул его и открыл альбом. В эту минуту над головой прогремел раскат грома, за которым последовала яркая вспышка молнии, и свет погас. Квиллер оказался в такой темноте, какую раньше даже вообразить не мог. Семь. «Ну, что будем делать?» — спросил Квиллер своих компаньонов. Он стоял в кабинете покойника, в полной темноте, слушая, как дождь стучит по крыше. Для сиамцев темнота не имела значения, но Квиллер совершенно ничего не видел. Никогда прежде он не испытывал такой абсолютной слепоты. «Оставаться здесь, ожидая пока починить линию? Нет, мы этого не можем, это ясно». сказал он. Пытаясь найти дорогу к двери, он споткнулся о кожное кресло, задел компьютерный стол, но как только наступил на кошачий хвост и услышал вслед за этим хриплый вопль, расслабился. Двигаясь осторожно, с вытянутыми вперед руками и не отрывая ноги от пола, он ударился обо что-то мягкое «Пуфик» и проворчал. «Жаль, Коко, что ты не нашел эту комнату до того, как я купил пуфик». Наконец он нашел дверь в гостиную, но в ее огромном пространстве ориентироваться было еще труднее. Плохо помня, где что стоит, он знал, здесь полно ловушек в виде стульев и столов в центре комнаты. Фиолетово-голубая вспышка молнии осветила все на полсекунды, едва ли достаточное время, чтобы что-то разглядеть, а потом стало еще темнее. Если найти стену, подумал Квиллер, то можно... по ней дойти до арки, ведущей в холл, способ которым пользовался старый кот Лори Бампы, когда потерял зрение. Может, этот способ и помогал старому коту Тинкеру, расточкам в несколько дюймов, владельцу сверхчувствительных усов, но не Квиллеру, который натыкался на каждый стул и ставил синяки а каждый стол, стоявший у стены. До арки он наконец дошел, но ему еще предстояло пересечь широкий холл, войти в столовую, пробраться через нее в кухню и там найти аварийные свечи. Фонарик решил бы все проблемы, но его фонарик был в машине. Помогли бы спички, но он по совету доктора Мелинды бросил курить. «Какой абсурд!» — произнес он. «Зачем нужны свечи, если можно лечь спать?» Всем вели себя спокойно. Вдоль стены холла, ощупи он добрался до лестницы и поднялся по ней на четвереньках. Такой способ показался ему самым безопасным, поскольку под ногами рыскали две невидимые кошки. С грехом пополам найдя спальню, он стащил себе одежду, ударился лбом о спинку кровати и заполз на кружевные простыни. Он лежал в кромешной тьме. и ему казалось, что он провел в Картофельных горах уже неделю, а не сутки. При таком темпе жизни его три месяца по горному времени будут равны году с половиной. По сравнению с этим, жизнь Бикокси была медленной, без осложнений и действовала расслабляющим. Вспоминая с ностальгией Мускаунти, с теплотой о поле Дункан и с тоской о яблочном амбаре, превращенным в то, что он называл домом, Квиллер уснул. Около трех часов ночи он почувствовал тяжесть на груди и открыл глаза. Обе кошки сидели на нем, выгнув спины и не сводя с него глаз. В спальне горел свет. Квиллер прогнал кошек в их спальню, затем сонно обошел дом, выключая свет везде, где он горел, в тот момент, когда отключили электроэнергию. Три лампочки горели в кабинете Хокинфилда, и он зашел туда, думая о том, какую тайну хранит эта комната. Зачем была нужна такая секретность? Любопытство заставило его просмотреть альбом для вырезок, обнаруженный Коко, и он нашел в нем вырезки известника Спасбора, передовицы, подписанные инициалами Джиджи. Дж. Квиллер решил, что Коко привлек клей, которым эти вырезки были приклеены, возможно, на каучуковой основе. Если кот питал пристрастие к клею, то Квиллер печатному слову. Он был готов читать в любое время дня и ночи, сев в клампе и положив ноги на пуфик бывшего издателя, он погрузился в чтение заметок под заголовком «Редактор наводит на цель». Что ж, название выбрано точно. Хокинфилд вел огонь по Конгрессу, по художникам, по Налоговому управлению, по медицинской службе, по пьяным водителям, по воспитателям, по бульбикам, по профсоюзам и по шерифу. Казалось, этот человек имел безграничный запас яда. Причи там, причиной тому был характер или по меня, и понимание, что подстрекательские редакционные статьи – залог успеха у читателей. Со своего редакторского кресла он поносил Уолл-стрит благотворительные программы «Голливуд» и страховые компании. Он высмеивал защитников окружающей среды и борцов за права женщин. Ясно, что он был тираном. которого многие хотели бы убрать. И писал он, не особо стесняясь выражениях. Так называемые художники и другие паразиты, прячущиеся в своих тайных берлогах на малой, малой бульбе и выполняющие бог знает какие дьявольские обряды, замышляют саботировать экономическое развитие, живущие в горах Скватеры, необразованные и немытые, еле бредут босыми ногами по грязи и при этом берут на себя смелость рассказывать цивилизованному миру, как входить в 21 столетие. Этот человек был маньяком, решил Квиллер, просидев над этим альбомом и еще одним таким же до рассвета. Однако к тому времени, когда он собирался лечь спать, сиамцы извели желание позавтракать, и Юм-Юм истошно заголосила «Яу-яу!» во время еды Она выступала в роли матери, словно и в самом деле была поелицей-кормилицей. Казалось просто невероятным, чтобы эта изящная маленькая кошечка могла издавать такие пронзительные вопли. «Сегодня день отца, а не матери», — упрекнул ее Квиллер, открывая банку цыплят. «Я не жду подарка, но заслуживаю, чтобы со мной хоть немного считались». День отца имел гораздо большее значение для Типтопа, чем предполагал Квиллер. отправляясь в картофельную лощину за четырьмя накидками. Дождь прекратился, и слабые лучи солнца блестели на деревьях и кустах. Стоя на веранде с кружкой утреннего кофе, Квиллер обнаружил, что горный воздух после дождя обостряет чувства. Стали видны детали, которых он не заметил вчера. Растущие повсюду цветы, голубые сойки в вечно зеленых деревьях, цветущий кустарник на склонах гор. Дорогу в картофельную лощину украсили многочисленные водопады, над каждым из которых сияла радуга. Не раз он останавливал машину, давая задний ход, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем. Однако сама дорога превратилась в узкую полоску грязи, и Квеллер ехал медленно, стараясь избегать луж, похожих на маленькие пруды. Проезжая мимо знакомого дома, он опять увидел старушку, которая вчера чистила яблоки. Она сидела на крыльце и раскачивалась в кресле-качалке с высокой спинкой. В воскресном платье, в сплющенной соломенной шляпе с цветами, она явно поджидала кого-то, кто должен был отвезти ее в церковь. Однако нажать на тормоз Квиллера заставило ее окружение. На коленях у нее сидела черная кошка, у ног свернулась серая, а на верхней ступеньке крыльца лежала, вытянувшись во всю длину, рыжая тигриного окраса. Ружье отсутствовало. Сунув в карман фотоаппарат, Квиллер вышел из машины и направился к старушке, приветливо махая ей рукой. Она смотрела на него, никак не реагируя. «Простите, мадам!» — обратился он к ней с самым любезным тоном, на какой был способен. «Это дорога к картофельной лощине?» Прежде чем ответить, она качнулась несколько раз в качалке. «Сдается мне, ты и сам знаешь», — ответила она, нахмурившись. «Я видела, как ты проезжал вчера. Дорога ведет только туда». «Извините, я здесь человек новый, а горные дороги кого угодно запутают». Он рискнул осторожно приблизиться к ней. «У вас красивые кошки. Как их зовут?» «Это Черныш, это Пятныш, а того Тигр». Она перечислила именно деловым тоном, как агенту по переписи населения. «Я люблю кошек. У меня их две. Вы не будете возражать, если я их сфотографирую». Он вытащил из кармана фотоаппарат. Она молча качалась в кресле. Наконец решила. «Если и мне будет одна фотография, вы получите ее, как только я проявлю пленку». Он поспешно щелкнул несколько раз. «Прекрасно. Благодарю вас. У вас приятный дом». Вы давно живете на Малой Бульбе? Я родилась здесь. Ко мне тут все время приезжают и уговаривают продать дом. И ты тоже? Я не собираюсь ничего продавать. Нет, я просто провожу здесь отпуск, наслаждаюсь прекрасным горным воздухом. Меня зовут Джим Квиллер, а вас как? Он говорил с таким неподдельным интересом и таким ласковым голосом, что сразу располагал собеседника к себе. «Все зовут меня бабушка Ламптон. У меня уже четыре правнука». «Ламптон?» «Кажется, здесь, в картофельных горах, довольно много ламптонов», заметил Квиллер. «И должно быть», — ответила старушка, энергично раскачиваясь. «Ламптоны здесь уже больше ста лет. Рожали детей, выкармливали цыплят, продавали яйца, рубили лес, делали виски из зерна». Во двор въехала машина. Шофер посигналил, и старуха, быстро встав, и откинув кошек, решительно зашагала к машине, даже не попрощавшись. Теперь Квиллер понял, или думал, что понял, почему на крыльце держали ружье. Оно предназначалось для отпугивания спекулянтов землей, если они становились слишком настырными, и, скорее всего, бабушка Ламптон умела с ним обращаться. Несмотря на грязь после дождя, Мастерские и магазинчики в картофельной лощине работали. Кризалис, бичем, встретилась ему на деревянных мостках у ткацкой мастерской. Хотя то, что на ней было надето, оказалось ручной работой, выглядело оно скучно, впрочем, как и прежнее платье. Однако отношение к нему стало помягче. — А я не ожидала, что вы приедете по такой дороге, — сказала она. — Но стоило поехать, — ответил он, — хотя бы только для того, чтобы увидеть водопады и водопадики. и радугу над каждым из них. А что это за цветы, которыми покрыты все горы? Горная вишня, ответила она. Они вошли в магазинчик, окунувшись в обволакивающую мягкость тканей, развешенных по стенам от пола до потолка. По-моему, это здание было когда-то школой, заметил он. Да, и много лет. Еще моя баб, прабабушка училась здесь, в младших классах. Всего лишь 20 лет назад бульбики учились в школе, в которой восемь классов занимались в одной комнате с одним учителем, а иногда и с одним учебником. Вот ваши накидки. Я принесла шесть, чтобы вы могли выбрать цвет. Что вы собираетесь делать с ними, мистер Квиллер? Я подарю своим приятельницам. Может, вы поможете мне выбрать цвет? У одной женщины золотистые светлые волосы, у другой — рыжеватые, у третьей начинают сидеть, а у четвертой цвет волос вполне... Меняется каждый месяц. «Вы не женаты?» спросила она прямо, но без какого-либо признака личного интереса. «Уже нет. И ни за что снова. У вас вчера вечером отключался свет?» «У всех отключался. Мы все равны, когда авария на линии. И бульбики, и все остальные. Что-то я не вижу вашей мамы сегодня». «По воскресеньям она не работает». С помощью Кризалис Квиллер выбрал фиолетовую накидку для Лори. Зеленую для Фран, ярко-синюю для Милдред и темно-серую для Хикси. Пока он подписывал чек, Кризалис упаковывал накидки в коробку из-под ниток. «У меня никогда не было так много денег сразу», — сказала она. Получив покупку, Квиллер замялся, не зная, начинать ли болезненный разговор. Потом решился. «Вы не рассказали мне, что ваш брат обвиняется в убийстве?» «А вы его знали?» — спросила она отрывисто. «Нет, но я снимаю его бывший дом». «Тип-топ?» Она задохнулась от отвращения. «Именно там все и произошло, ровно год назад. Случай этот называют убийством в день отца. Вы ведь знаете, как газетчики могут все это подать? А почему обвинили именно вашего брата?» «Это длинная история», — сказала она, тяжело вздохнув. «А я бы хотел услышать ее, если вы не против». «Тогда вам лучше сесть», — сказала она, подтолкнув к нему деревянный ящик. сама же устраиваясь на сиденье ткацкого станка. С правильными чертами лица, с горящими глазами, худощавая и сильная, как все, кто живет в горах, с тонкими и ловкими руками ткачехи, она была не лишена привлекательностей. Ей не хватало немного косметики, чтобы выглядеть по-настоящему красивой. Мой брат Форест поступил в колледж, где изучал естественные науки. Бодро начала Кризалис, словно долго репетировала свой рассказ. Когда он вернулся домой, его очень интересовали проблемы окружающей среды, и он ненавидел людей, которые разрушали наши горы. А главным разрушителем был Хокинфилд. Посмотрите, что он сделал с Большой Бульбой, и все его проекты таковы, о природе он и не думал. А что именно планировал Хокинфилд, спросил Квиллер с интересом. В силу своей профессии он умел и любил слушать. Построив коттеджи на вершине, он продал их вместе с участком земли и заработал кучу денег, затем организовал синдикат для того, чтобы продвигать планы строительства мотелей, парка передвижных домиков и даже лыжной базы. Уже началась вырубка леса, чтобы проложить лыжные трассы. Не правда ли, как нелепо то, что его именем собираются назвать самую живописную дорогу? И что же предпринимал ваш брат в этой ситуации? Возможно, он был немного вспыльчив, но он верил в активные действия. Да и не только он. Многие хотели остановить осквернение природы. Но Хокенфилд обладал большой властью в долине. Вы понимаете, что, владея газетой и радиостанцией, и имея деньги и политическое влияние, он мог припереть к стенке кого угодно. Вышло так, что только Форос осмелился открыто высказать свое мнение. Ему было где высказываться, но едва ли при таких обстоятельствах. Все, что он мог сделать, это проводить собрания и митинги на улицах. Ему приходилось раздавать листовки прохожим, чтобы привлечь внимание людей. Сначала никто не брался печатать их. Но вот один наш друг, он работал в типографии Вестника и вызвался напечатать несколько листовок во время обеденных перерывов. К несчастью, его поймали на этом и уволили. Мы ужасно переживали за него, но он не считает, что это из-за нас. «А какие отклики вы получали на свои воззвания?» поинтересовался Квиллер. «Первый раз все прошло, в общем, довольно хорошо. В толпе находился репортер от Вестника, и мы надеялись, что о нас напишут. Хорошо или плохо, это не имело значения. Но мы ошиблись. В газете не появилось ни строчки. Зато он сфотографировал всех, кто присутствовал на митинге. Но ну, не грязно ли это? Точно тайная полиция. Об этом узнали, и на следующий митинг пришли только храбрецы, которым нечего было терять. Проблема охраны окружающей среды фактически разделила людей в нашем округе на порядочных людей и непорядочных. Каким образом? Ну, совет по образованию не разрешил нам использовать школьные помещения или игровые площадки. Городской совет не разрешил собираться в общественных местах, а один из пасторов поставил себя под удар, разрешив нам использовать церковный подвал. Я никогда не забуду его, преподобного Перри Ламптона. Это не у него ли здание в современном стиле по дороге в гольф-клуб? Нет. У него самая старая церковь в городе, вроде как историческое здание. И как реагировал на это Хокинфилд? Он написал статью о вмешательстве церкви в мирские дела, об оппозиции экономическому процветанию общества, которой она служит. Именно так и было написано. Но это еще не все. Городские власти сразу же заявили о нарушении каких-то правил, касающихся здания старой церкви. Хокенфилд был настоящим негодяем. — Если ваш брат невиновен, то, может быть, вы знаете или подозреваете, кто убийца? — спросил Квиллер. Кризалис покачала головой. — Это, может быть, кто угодно. Хокинфилда многие тайно ненавидели, даже те, кто, спасая свою шкуру, выступал с ним заодно. А свидетелей преступления не было, не нашлось никого, То сказал бы, что видел, как это случилось. Полиция заявила, что сначала произошла драка, а потом Хокинфилда столкнули с обрыва. Все улики, предъявленные суду, были косвенными, а свидетель дал ложные показания под присягой. «Мне бы хотелось узнать об этом побольше. Не могли бы вы поужинать со мной как-нибудь вечером?» – сказал Квиллер. Он любил ужинать с женщинами. При этом красота и очарование не играли важной роли, если женщина заинтересовала его, и он знал, что дамы с удовольствием принимает его приглашение. Однако Кризалис колебалась, избегая его взгляда. «Может быть, завтра?» – настаивал он. – «Я заеду за вами сюда, к закрытию». «Мы не работаем по понедельникам». «Тогда заеду за вами домой». «Вы не сможете найти дом», – сказала она. «Однажды я его уже нашел». — возразил он. — Да, но тогда вы не искали его, и когда вы туда попали, вы не знали, где находитесь. Лучше встретимся у вас, в вашем тип-топе. Перед тем, как отправиться домой со своими четырьмя накидками, Квилер заехал пообедать в долину, успев до начала столпотворения в связи с днем отца. Поставив машину, он взглянул на горы. Малая бульба, заселенная, утопала в пышной зелени, в то время как большая, была испещрена строительными площадками и поместьями с залысинами вырубленного леса. Дорога к соколиному гнезду ломаной линией прорезала ее некогда живописные склоны. Он почувствовал, что втягивается в спор, чего бы предпочел избежать. Ведь он приехал в горы, чтобы подумать о своем будущем, принять решение, касающееся только его самого. В кафе «Пять углов» специально по поводу Дня отца на обед подавали индейку с гарниром из маиса. клюквенным соусом и репой. «Без репы», — сказал он, делая заказ, — но блюдо подали с подозрительной горкой чего-то серого рядом с большим количеством картофельного пюре. Он находился в стране репы, и избежать ее, равно как и картошки, было невозможно. Пока он с жадностью ел, почти не замечая вкуса, мысли его были заняты историей, которую рассказала Кризалис. Он вспомнил первую реакцию Кукона на кресло в стиле королевы Анны. и на стеклянную дверь», — молчаливых свидетелей преступления. Как бы реагировал Куко на ограждение веранды, не почини ее плотник, веранда нависала над обрывом высотой в сто футов, и лишь несколько валунов выступали из неровного склона этого обрыва. Квиллер представил финальную сцену — стул, выброшенный через стеклянную дверь, яростная борьба на веранде, Хокинфилд с грохотом падает на ограждение и летит вниз. Вернувшись домой, он провел эксперимент, надел на кокошлейку и вышел с ним на веранду. Ничего необычного, кот беспорядочно рвался в разные стороны, балансировал на перилах, исследовал невидимые пятна на окрашенных половицах. Но когда они дошли до дальнего конца дома, он осторожно подошел к отремонтированным перилам и замер с вытянутым хвостом, выгнув при этом спину и прижав уши. Квиллер подумал, Коко знает, здесь что-то произошло, и даже что именно произошло. — Кто это сделал, Коко? — спросил Квиллер. — Бульбик или житель Спадсбора? Но кот только важно ходил кругами, бросая неприязненные взгляды на край веранды. Эксперимент прервал телефонный звонок. Взяв трубку, Квиллер услышал нежный женский голос. — Добрый день, мистер Квиллер, — говорит Ванда Дадли Уикс, филитонист Вестника. — Мистер Кармайкл дал мне ваш номер телефона. Надеюсь, я не прерываю вашу воскресную сиесту. — Нет, что вы, — ответил Квиллер ровным голосом, решив быть вежливым, но не поощряющим. — Мистер Квиллер, я была бы счастлива написать заметку о вас и ваших успехах, которые, как сказал мне мистер Кармайкл, просто удивительны. И хочу спросить вас, не могу ли я приехать на вашу великолепную гору сегодня днем для импровизированного интервью. — Боюсь, это невозможно, — ответил Квиллер. я одеваюсь и ухожу в гости. — Да, понимаю, вы становитесь необычайно популярным. Известный журналист. И именно поэтому мне так хочется написать о вас, успев это сделать до того, как все лучшие люди завалят вас приглашениями к себе. — Обещаю, — добавила она с кокетливым смешком, — что правильно напишу вашу фамилию. — Честно говоря, я не собираюсь вести здесь светскую жизнь. И необходимо поработать с покойным уединением, ибо я, что любое упоминание, особенно в вашем разделе, только помешает мне. Не беспокойтесь, мистер Квиллер, в своем очерке я упомяну об этом и даже создам вокруг вас завесу тайны. Может быть, мы увидимся с вами завтра?» Будучи газетчиком, Квиллер знал, как реагирует журналист, когда интересующего человека отказывается от интервью. Он, например, расценивал это как личное оскорбление. Тем не менее, он не желал становиться одной из картофелин. с которых Ванда Дадли снимает кожуру. И он сказал, «Я все еще устраиваюсь, миссис Уикс, и завтра у меня встреча в городе. Если вас устроит, мы можем встретиться с вами где-нибудь за чашечкой кофе и поговорить несколько минут. Только скажите, где». «О, приезжайте ко мне на чашку чая», – пригласила она. «Я живу в Центральной улице, в маленьком викторианском пряничном коттедже. Скажите, в какое время вам удобно?» «А что, если в 10.30 у меня встреча с 11.15, и я смогу уделить вам полчаса?» «Великолепно! Я даже и не мечтала о таком!» — воскликнула Ванда. «А можно я приглашу фотографа из газеты?» «Пожалуйста, никаких фотографов!» — заявил Квиллер. «Вы такой красивый мужчина! Я видела вас во время обеда в клубе и восхищена вашими усами! Это так романтично!» «Никаких фотографий!» — твердо сказал Квиллер. почему незнакомые люди чувствуют себя вправе говорить с ним о его усах. Он никогда не говорил «Мне нравится ваш маленький носик» или «У вас необыкновенно большие уши», «Какие необычные у вас ключицы». Но его усы рассматривались как общественное достояние и обсуждались всеми без его на то разрешения. Закончив разговор, он обнаружил, что Коко сидит на шкафчике лорда Фиццоллоу, наклонив голову в ожидании краткого отчета. «Это была Ванда Дарли Уикс», — сказал он ему, отстегивая ремешок. «Яу!» — ответил Коко, который никогда не тратил слов дар. «А у вас сегодня ранний ужин, потому что я собираюсь на коктейль. Может быть, принесу вам немного икры». В шестом часу Квиллер спускался по дороге к Соколиному гнезду, мимо дома Уилбанка, к поместью Семь уровней. У главного дома стояло полдюжины машин, и Долли Лесмор в старомодных очках приветствовала гостей у дверей. По мнению Квиллера, на ней было нечто слишком короткое, слишком узкое и слишком красное. «Мы хотели провести вечеринку у пруда», — сказала она, встречая его. «Но после вчерашнего дождя везде ужасно сыро. Пройдемте в дом Джим и познакомитесь с вашими соседями. Можно я буду называть вас Джимом? Пожалуйста, зовите меня Долли». «Друзья называют меня Квиллом», — сказал он. О, мне нравится. Чтобы идти пить, а что пьете вы? Моя погибель Бренди с Содовой. Мне то же самое со льдом, без бренди. Квил, помните Роберта, человека, помешанного на гольфе? Спросила Долли, подводя его к своему мужу. Привет, сказал Роберт, сопровождая слова рукопожатием, которое было более мужественным, нежели сердечным. Вы удобно устроились тип-топи? Спросила Долли. Постепенно устраиваюсь. Завтра приедет Сабрина пил. Привезет кое-какие безделушки, чтобы оживить обстановку. «Ничего, если плотник построит бельведер в лесу?» «Конечно! Все, что хотите, если вы платите за это и не увозите с собой при отъезде», добавила она с гортанным смешком. Она подвела Квиллера к виллера группе гостей. «Это ваши ближайшие соседи, Дел и Ардис Уилбанк, шериф Уилбанк, вы уже знакомы, а это доктор Джон и доктор Инесса Уикс, ветеринары». «У Квилла две кошки». «Объяснила она Чите Уикс. У Джона и Инессы совершенно очаровательный дом над водопадом. Он называется «Тайный водопад». Возможно, вы видели табличку. Нам казалось, это хорошая идея — жить у водопада», — сказала Инесса с огорчением. «Но, честно говоря, он шумит, словно неисправный водопровод. Бывают ночи, когда мы отдали бы все, что угодно, только бы его выключить, особенно после таких дождей, как нынешней весной». «Уровень воды опасно высокий», – включился в разговор ее муж, серьезный человек в очках, «которые делали его похожим на сову. У нас очень неустойчивое состояние склона, поэтому постоянно думаешь об оползнях. И я никогда прежде не слышала, чтобы земля так была пропитана влагой». Хозяйка представила еще несколько пар, живущих на дороге к соколиному гнезду, и беседа потекла по обычной схеме. Когда вы приехали, надолго ли, как вам нравится наша гора, а вы играете в гольф или нет? Квиллер радовался, что никто не заговорил о его усах, хотя женщины и смотрели на него оценивающим взглядом, который он научился узнавать. Среди гостей были еще двое с усами, но их усы не шли ни в какое сравнение с его, ни по пышности, ни по конфигурации. Его устраивало и то обстоятельство, что это был коктейль а-ля фуршет. Ему нравилось то присоединяться к болтающим группам, то отходить в сторону, чтобы поговорить с кем-нибудь из гостей. Он был любопытен от природы, а задавать вопросы стало его профессией. Увидев, что Дел Уилбанг стоит один, задумчиво глядя на пруд, Квиллер подошел к нему со словами. «Я любовался вашим домом, шериф. Очень оригинальный проект». «Мы любим его», — угрюмо сказал Уилбанг. «Но не все разделяют наше мнение. Если долго смотреть...» Вот на те диагональные доски то начинает клонить в одну сторону. Наши владения занимают десятых хакра. Ардис хотела видеть закаты, поэтому пришлось вырубить около 50 деревьев. К сожалению, не очень хорошо принимаются телепрограмма. «Думаю, вы знали Хокинфилда?» – сказал Киллер. «Все его знали. Какой несчастливый конец у того, кто, насколько я понимаю, сделал выдающуюся карьеру». — Ну, не такой уж неожиданный, — ответил шериф. — Мы понимали, что-то обязательно произойдет. Джи, джи был независимым парнем и не снялся в выражениях. Он ходил по лезвию ножа. — Говорят, он упал со скалы, это так? — решился спросить Квиллер. Уилбонг мрачно кивнул. — Да, и с очень высокой. Но сначала вышла крупная ссора, — сказал он. — А в какое время дня это случилось? — Около двух часов. «Мы с Ардис были дома, ждали звонка от сына из Колорадо». И «Есть свидетели?» «Нет». Джиджи -джи был дома один. Его дочь приехала на день отца и поехала на пять углов за продуктами. Когда она вернулась, то увидела разбитое стекло и сломанные перила на заднем крыльце. Она кричала, звала отца, но он не отзывался. Потом она услышала, как их Доберман скулит на дне обрыва. Она прибежала к нам в истерике. Это случилось ровно год назад. «Я сейчас думал именно об этом». «Подозревали многих? Нужен только один, если такой есть. Мы нашли его по следу машины. Когда дочь джи, джи ехала вниз за продуктами, она видела старый армейский автомобиль, который шел вверх. Когда она вернулась, автомобиль уже уехал. Хорошо, что она казалась такой наблюдательной. Следы привели нас прямо к Бичему. Он всегда был с смутьяном. У него были судимости до этого? Нет. Но он угрожал Джиджи. -Джи. Его арестовали, обвинив в убийстве. Потом состоялся суд, и его признали виновным. Простейшее дело. Эти бульбики, вы знаете, у некоторых из них есть склонность к убийству. Вы слышали о Хатфилдзе и МакКодзе? Они, правда, не с наших гор, но у нас здесь такие же вспыльчивые, затаившие злобу, всегда готовые схватиться за ружье. Странно. Я был в картофельной лощине пару раз, и у меня сложилось совершенно другое впечатление. «Я встретил приветливых людей, с головой ушедших в свое ремесло», — сказал Квиллер. «Конечно, но не смотрите на них косо, иначе вам могут снести голову». 8. Квиллер потягивал содовую, пробовал закуски и слушал гостей, собравшихся у лесморов. Обсуждали проблемы, неизбежно возникающие у всех, кто живет в горах. Недостаточную защиту от пожаров, высокую стоимость покрытия кольцевой дороги, плохой прием телесигнала, угрозу оползней, возможность освещения дороги к соколиному гнезду и доставки почты. Решив, что пора уходить, он попросил хозяйку дать немного печеночного паштета для сеансов. Икры не было. И отправился к себе в тип-топ. Дорогой он обнаружил, что подъем к соколиному гнезду намного круче, чем спуска от него. а икры ног, привыкшие к равнинам мускаунте, и так уже болели после субботней прогулки в лесу. Медленно поднимаясь с гору, он вдруг поймал себя на том, что постоянно приглаживает усы. Они обладали своеобразной чувствительностью. Например, над верхней губой покалывало всякий раз, когда он сталкивался с ложью, обманом или нечестностью. И сейчас усы посылали ему эти сигналы. Коко с его подергивающимися усами и любопытным носом обладал той же способностью, в какой-то степени они были братья по духу. Оставшуюся часть вечера Квиллер провел за чтением волшебной горы и в мечтах о массаже. Почитав с вслух, он рано лег спать, так как устал за день и не сомкнул глаз предыдущей ночью. Несмотря на раздражающие кружева на простынях, он крепко проспал до половины восьмого утра. когда шум мотора со сломанным глушителем дал ему понять, что Дьюи Бичем приехал строить бельведер, Поспешно натянув штаны и куртку, Квиллер спустился на стоянку поздороваться с плотником. «Лучше построить его там», – предложил он, показывая Бичему на небольшую полянку. «Лучше там, за деревьями», – сказал Бичем. «Там собираюсь поставить». «Ну, я должен признать, что вы были абсолютно правы по поводу дождя, мистер Бичем. Поэтому я вам верю». «Дожди еще не кончились», – проворчал рабочий. Квиллер наблюдал, как он разгружает инструменты и материалы, а затем помог ему перенести их на место строительства. Стараясь поддержать разговор, Квиллер сказал, опуская местоимение, как и Бичем. «Перепугался в субботу перед самым дождем, пошел погулять в лес и заблудился». «Без ружья опасно», — заметил Бичем. «Медведей видели?» «Только большую черную собаку. А в этих лесах есть медведи?» «Не больше двухсот фунтовых. Убивали пятисот фунтовых, когда еще молодыми были. Тяжелые времена были. Приходилось убивать медведей на мясо». Квиллер вежливо выслушал, потом извинился и вернулся в дом кормить кошек. «Кормление кошек, — подумал он, — единственная постоянная величина в моей отнюдь неразмеренной жизни, ритуал, исполняемый дважды в день, вокруг которого вращаются все мои остальные дела». Еще несколько лет назад он никогда не поверил бы, что такое возможно. «Не беспокойтесь, если услышите стук молотка и звук пилы», — сказал он кошкам. «Это для вас. Вернусь к часу на случай, если кто-нибудь позвонит». Позавтракав в городе, он купил четыре сосиски и зарядил карманный фонарик. На центральной улице зашел в первый национальный банк открыть счет. Он находился еще там, когда через город прогрохотал поезд прямо по выступу над банком. Земля дрожала, и грохот локомотива и вагонов разносился по всей долине. — Скажите, здесь оползней не было? — спросил он кассиршу банки. «Поезда на деловую часть города не падали?» «По крайней мере, я о таком не слышала», — ответила она. «Вы хотите простые чеки или с рисунком гор?» «Чеки с рисунком, с наценкой». «Простые», — сказал он. В половине одиннадцатого он стоял перед домом Ванды Дадли Уикс. Из всех викторианских домов в жилой части центральной улицы ее имел самые причудливые пряничные украшения на фронтонах и крыльце, а также самое большое количество висящих цветочных корзинок. Еще до того, как он ушел позвонить, дверь открылась, и его приветствовала пышущая здоровьем миссис Уикс в нарядном платье из голубого атласа и в жемчугах. Волосы наверняка подкрашены. — Вы восхитительно пунктуальны, мистер Квиллер! — воскликнула она. «Проходите, пожалуйста, располагайтесь в гостиной, я пойду заварю чай». И уплыла в мягких складках атласа, подчеркивающих ее округлые формы. Кавиллер вошел в комнату, в которой были красные стены, ковер с узором из роз и окна с гирляндами из зелени. Он рассказывал по комнате мимо изящных стульев с резными спинками и рассматривал фотографии в рамках, стоящие на мраморных столиках и на пианино, покрытым шалью. «Вам нравится чай Дарджилин?» – спросила миссис Уикс, вкатывая маленький столик с серебряным чайным сервизом. «К сожалению, мое образование в отношении чая запущено», ответил Квиллер, тонко намекнув, что никогда не пил чай, если мог избежать этого. Расправив складки голубого шелка, хозяйка уселась на черное канапе, а Квиллер осторожно опустился на сиденье изящного стула с резной спинкой и обрушил на хозяйку шквал вопросов. «Это все фамильные вещи? Сколько лет вы живете в Спадсборо? Ваш дворик за домом когда нибудь затопляла? Она добросовестно отвечала на вопросы, держа в руках серебряный заварной чайник, ручку которого украшали перламутр и жемчуг, и разливая чай в чашки из тонкого, как яичная скорлупа фарфора. «Отличный чай», — заметил он. «В чем его секрет?» «Не перекипятить воду», — ответила она доверительным шепотом. «Мой последний муж обожал мой чай, но я никогда не открывала ему своего секрета». «А когда ваш муж умер?» «Почти год назад. И мне его ужасно не хватает. Это был поздний брак. Мы прожили вместе только восемь лет. Восемь счастливых лет». Примите мои соболезнования», – пробормотал Квиллер, выждав несколько почтительных минут перед возобновлением допроса. «Кто написал ваш портрет? Вы сами занимаетесь интерьером? Когда построен этот дом?» Он заметил миниатюрный магнитофон на чайном столике, но она забыла его включить. «Не правда ли дом очаровательный?» «Его построил более ста лет назад мистер Ламптон, владелец универмага», – отвечала она. Спасборо многие десятилетия был сонным, старомодным городом, до тех пор, пока Джиджи -Джи не приобрел газету и не вдохнул жизнь в нашу городскую общину. Ваш муж был журналистом? О нет! Уилсон был очень удачливым строительным подрядчиком. Он заключил контракты на строительство всех домов по дороге к Соколиному гнезду. Как член городского совета, Он отвечал за установку мусорных контейнеров и счетчики платных автомобильных стоянок на Центральной улице. А вы, вероятно, изучали журналистику в колледже спросил он лукаво. Ну что вы, как выяснилось, у меня природная способность морать бумагу, и Джиджи -Джи неожиданно возвысил меня от секретаря по подписке до ведущей газетного раздела. Это произошло 25 лет назад, и с тех пор. Я, так сказать, чищу картошку. Боюсь, я сообщила вам свой возраст. Добавила она с застенчивостью. Значит, вы очень хорошо знали, джи, джи А как бы вы его описали? Дайте подумать. У него были черные глаза, которые могли просверлить тебя насквозь. И очень крупный крючковатый нос. И очень суровое выражение лица, которое всех заставляло подчиняться ему. служащих, городских чиновников, всех. Думаю, именно так он добился важных для города вещей. Лучшие школы, новая канализация, хорошая библиотека. — А вы? Вы его боялись? — Не совсем, — сказала она, улыбнувшись, чуть виновата. Он был очень добр ко мне. До того, как я вышла замуж за Уилсона, Джиджи -Джи обычно приглашал меня на вечеринки на озере Батата и на прекрасные рождественские вечера в Тип-Топе. Прекрасное было время. А что случилось с его сыновьями? Она поставила чашку и повернула к нему скорбное лицо. А они погибли. Все трое. Двое младших попали под снежную лавину во время лыжной прогулки, а старший мальчик утонул в реке. У матери, бедняжки, произошел нервный срыв, и она до сих пор в клинике, где-то в Пенсильвании. «Налить вам еще чаю?» Квиллер подождал, пока чашка наполнится, а затем спросил. «Как здесь отнеслись к убийству Джиджи? -Джи? «Мы были просто убиты горем. Он был самой замечательной личностью в округе. Конечно, мы все понимали, что это дело рук одного из этих ужасных бульбиков. Удивительно, что убийцу не линчевали до того, как он предстал перед судом». Квиллер посмотрел на часы и резко поднялся. «К сожалению, я должен идти». Благодарю вас, я получил большое удовольствие, но у меня назначена еще одна встреча. Я понимаю. Спасибо за восхитительный чай. Ванда да Адлиуикс, прощаясь, рассыпалась в выражениях признательности, а Квиллер, уходя, радовался тому, как провел беседу. Вернувшись тип-топ, он подготовился к приезду Сабрины Пил с несколько большим энтузиазмом, чем того требовали обстоятельства. Охладил бокалы для вина, повесил на место горный пейзаж, поставил железный подсвечник рядом со шкафчиком Фицолоу и даже предусмотрительно придвинул обратно письменный стол к двери кабинета джиджи. -Джи. Раз у кого-то были причины скрывать эту комнату, лучше сделать вид, будто ничего не произошло. Точно в час тридцать приехал дизайнер с машиной вещей и молодым человеком по имени Джимми, который по двадцати пяти ступеням внес вещи в дом. Сабрина привезла портьеры, «Диванные подушки, пару ширм, пледы с отделкой, лампы и коробки со старинными безделушками». «Знаете, вам не нужно покупать эти вещи», — сказала она, указывая на безделушки. «Они стояли на полу в моей мастерской, и я даю их вам на прокат». «Цветовод-декоратор тоже уже едет сюда. Вы собираетесь устраивать многолюдные приемы?» «Возможно, на одного-двух человек, и все», — ответил Квиллер. Тогда давайте закроем стеклянную дверь в столовую и поставим несколько крупных цветов в холле. Я раньше никогда этого не видела. Она показала на восьмифутовое железное дерево с восьмью ветвями. Я купил его у кузнеца в картофельной лощине. У вас хороший вкус, Квил. Подсвечник сделан с фантазией. И ничего лишнего. И удачно отвлекает внимание от этого уродливого охотничьего шкафа. который, поверьте, не из нашей мастерской. «Вы называете это охотничьим?» «Очень точно. Мой кот все время зачем-то охотится на нем». «Вы не говорили, что у вас есть кот?» «У меня два сямца, и они сейчас наверху на лестнице и следят за каждым нашим движением». «Надеюсь, они не разрушители», — сказала Сабрина и крикнула им. «Если вы поцарапаете это, вам придется все купить». «Яу!» — возразил Коко. «Бойкий малыш». — заметила Сабрина, — а теперь поработаем над гостиной. Создадим более интимную обстановку, разделив комнату с помощью ширм. Квеллер с явным удовольствием наблюдал за ее работой. Она кружила по комнате, и плессированная юбка обвивала ее колени, а шелковистые волосы рассыпались по плечам. Решительно и авторитетно она руководила Джимми, который ставил ширмы, группировал стулья, устанавливал лампы, набрасывал пледы, сбивал подушки и развешивал портьеры. А сама расставила медные подсвечники, керамические чаши, резные шкатулки, затем разложила стопки журналов. В результате комната стала выглядеть так, как если бы в ней жил человек со вкусом, хотя и не обязательно со вкусом Квиллера. Тем не менее он был благодарен за эту метаморфозу. Потом приехал цветовод-декоратор с комнатными деревьями и большими растениями в горшках. «Я должен поливать все это?» – ужаснулся Квиллер. «Нет, сэр», – ответил цветовод, – «если растения берут на прокат, мы раз в неделю посылаем нашего сотрудника проверить, не высохла ли земля». Когда комната преобразилась, любопытство Коко взяло верх над его дурными предчувствиями и он стал наблюдать за происходящим из арки. Юм-Юм держалась сзади и была готова сбежать любую минуту. «Не останетесь ли выпить немного вина?» спросил Квиллер Сабрину. «С удовольствием», — ответила она, помедлив. «Джимми может вернуться в город с световодом. Джимми, скажите мистеру Пулу, где я, и если придет клиентка в четыре часа, предупредите ее, что я задерживаюсь. Дайте ей почитать какой-нибудь журнал». и объяснила Квиллеру, это жена моего врача, и месть будет мягкой. Сабрина с бокалом вина и Квиллер с яблочным соком сидели в преображенной части гостиной, оживленной портьерами и растениями. Гостиная стала удобнее, благодаря новому свободному расположению мебели, и веселее из-за красно-золотистых деталей. «Мои комплименты дизайнеру», — сказал Квиллер, поднимая стакан. «Надеюсь, ширмы достаточно крепкие. Кошки высоко прыгают, особенно когда они в хорошем настроении». «Да, вы убедитесь, что они весьма устойчивые», — уверила его Сабрина. «Их сделали специально для нашей мастерской, и они выдерживают сильные нагрузки». «А что вы затеяли строить лесу?» «Бельведер с решетками, чтобы кошки могли дышать свежим воздухом, если когда-нибудь станет суши». «Никто не сказал мне, что в горах так часто идут дожди. И никто не сказал мне, что Хокинфилд был убит». «Вы не знали?» – удивилась Сабрина. «Более того, у вас есть картина, написанная убийцей». И она махнула рукой в сторону холла. «Форестом Бичемом? Это его работа?» – в свою очередь удивился Квиллер. «Этот парень действительно знает, как писать горы». «Он сделал несколько горных пейзажей для моих клиентов». «Ужасно, что он попал в такую беду!» «А вы согласны с решением суда?» «Честно говоря, я не следила за процессом, но из того, что я слышала, нет сомнений в его виновности». Ее бокал был пуст. «Еще немного?» — спросил Квиллер, напл... наклоняя бутылку с вином. Сабрина кивнула. Он налил и задал еще вопрос. «А каким клиентом был Хокинфилд?» «К счастью, мы мало контактировали с ним». Мы работали с миссис Хокенфилд. Но когда ее положили в клинику, возникли неприятности с джи, джи Он отказался оплатить довольно большой счет за заказы своей жены и утверждая, что она была нездорова. А мы воспользовались ее нервным состоянием. Вот таким был этот человек. Сабрина раздраженно постукивала пальцами по ручке кресла. — Вам удалось получить деньги? — Только после передачи дела в суд. И поверьте мне... Потребовалось много мужества, чтобы возбудить дело против такого сильного человека, как Хокинфилд. Проиграв дело, он был, конечно, разъярен и выместил злость, написав злобную статью о порочности. Что бы это ни значило, художников вообще и дизайнеров по интерьеру в частности. Не думаю, что этого человека кто-нибудь действительно любил, кроме той женщины, которая ведет раздел картофельной очистки». Он был не только самоуверенным, но и безжалостным и совершенно не умел вести себя с женщинами. Человек его интеллекта, живущий в наше время, не должен позволять себе такую распущенность. Она резко откинула голову и отбросила назад волосы изящным движением обеих рук с безупречным маникюром. Общеизвестно, что он оскорбительно относился к жене и дочери. Он боготворил сыновей и после их гибели отправил дочь в пансион от матери. от друзей, от этих гор, от всего, что она любила. Квиллеру нравились дизайнеры – подвижные, общительные, деятельные. Он спросил, а почему она оставила горный пейзаж и взяла все остальное, что имеет хоть какую-то ценность? Ну, вероятно, потому что горный пейзаж не слишком подходит для ее магазина. Магазин находится в Мэриленде, и у нее появилась искушенная в антиквариате клиентура, Из Вашингтона и Вирджинии. А что за магазин? Он называется Не ново, но Фартово что-то типа магазина поддержанных товаров высокого уровня, хорошего вкуса. Неплохое название. Благодарю вас, сказала Сабрина, приглаживая челку. Это была моя идея. Вы поддерживаете связь с ней иногда в качестве оценщика. Единственное, что оставил ей джиджи -Джи, это дом и его содержимое. И она пытается извлечь из этого все, что можно. Не стану упрекать ей винить, но она на самом деле превращается в жадное маленькое чудовище. Опять раздалось постукивание по ручке кресла. «Она хочет, чтобы я оценивала вещи бесплатно и запрашивает больше миллиона за отцовский подарок, от которого мечтает избавиться. За аренду она, наверное, берет вашу руку и ногу?» «У меня все же остается по одной», — ответил Квиллер. «А что случилось с остальным имуществом Джиджи? -Джи? «Оно вошло в трас для уплаты ухода за его женой. Знаете, Квилл, вы могли бы купить это место за меньшую сумму, чем она просит. Почему бы вам не совершить сделку и не купить дом под гостиницу? Я бы превратила ее в игрушку как внутри, так и снаружи». Увидев его сердитый взгляд, она, улыбаясь, предложила. «Тогда может быть частный санаторий или подпольное казино? Нет?» Ну а теперь я должна вернуться в долину. Эти горные, уединенные места вызывают какие-то странные чувства. Спасибо за вино, мне необходимо было расслабиться. Где я оставила свою сумку? На стуле в холле, вспомнил он. Могу я как-нибудь пригласить вас на обед в гольф-клуб? Я знаю место получше. Приглашаю вас поужинать, предложила она. Когда они выходили из гостиной, Сабрина остановилась в проходе взглянуть на свою работу. «Нужно еще одно яркое пятно. Там, между окнами», — сказала она. «Может быть, парочку подушек на пол?» В Холли Квиллер заметил, как два пушистых существа спрыгнули со стула. Сумка Сабрины лежала с расстегнутой молнией. И тогда он вспомнил, что сеансы вели себя слишком спокойно. Последние полчаса. И подозрительно тихо. Но разве можно было предположить, что они отважатся на кражу? «Благодарю вас, Сабрина, за то, что вы сделали», — сказал он. «Вы творите с такой легкостью. Вы настоящий профессионал». «Пожалуйста, счет пришли по почте», — засмеялась она, взяв сумку и застегнув молнию. Он спустился с ней по всем двадцати ступеням, а когда вернулся в дом, сказал. «Ну, негодники, что вы натворили?» «Если вы что-нибудь стащили, она вернется сюда с шерифом». Коко, сидевший на ступеньке лестницы, отвел глаза и поскреб за ухом. Юм-юм безмятежно лежала, свернувшись калачиком, на столбике перил, а Квиллер стал обыскивать холл. Он не нашел ничего, что могло бы находиться в женской сумочке. Пожав плечами, он вышел посмотреть, как продвигается работа у бичема. Плотник ушел, но постройка уже приобретала форму. Пусть не ту, которую предлагал Квиллер, однако выглядела она хорошо. Он вернулся в дом и увидел сцену, от которой в первую секунду онемел. Скоко случился припадок гостиной. Его выгибало, трясло, складывало пополам, бросало на пол и скручивало. Квиллер с тревогой подошел к нему. Может, он отравился? И это уже конвульсии? «Коко! Коко! Ну успокойся, малыш! Что с тобой?» Услышав свои, имя, Коку уселся на пол и яростно укусил себя за лапу. И только тогда Квиллер понял, что-то абсолютно невидимое обмоталось вокруг лапы и застряло между коготками. Он осторожно помог Коку освободиться из ловушки. Это был длинный светлый волос декоратора. 9. Квиллер накормил сиамцев раньше обычного. «Вы простите мне мое отсутствие сегодня вечером?» Спросил он их. Я пригласил гостя на ужин в гольф-клуб. Сам он съел несколько крекеров с сыром, вспомнив, что последний раз в клубе он остался голодным. Когда он брился, зазвонил телефон, и ему пришлось бежать вниз с намыленным лицом, так как наверху телефона не было. Звонила Сабрина. Квил, я потеряла письмо в тип-топе». «Если оно найдется, просто опустить его в ящик на почте, а адресы марки на нем уже есть. Оно могло выпасть из сумки, когда я искала ключи от машины». Он ответил, что не видел письма, но пообещал поискать на веранде и на стоянке. Повесив трубку, он бросил сердитый взгляд на Коко, сидевшего у телефона. Коко зевнул, раскрыв пасть, как аллигатор. назначенное время звук пыхтящего мотора сообщил ему о появлении Кризалис. прикативший в одно из семейных развалюх. Бичмы были единственной семьей из тех, что он знал, владевшей двумя полуразвалившимися машинами. Он спустился по ступеням поздороваться с ней, когда она выходила из старого армейского автомобиля. С длинными волосами, заплетенными в косу, в черной шляпе с жесткими полями, как у Тореадора, она выглядела почти очаровательно. Четкие линии в палых щек и выступающих скул делали ее строгой, но удивительно красивой. Одета она была почти так же, как и раньше. Свободные туфли, длинная юбка и верх явно ручной работы. «Добрый вечер», — сказал он. «Мне нравится ваша шляпа. Вам она идет». «Спасибо», — ответила она. «Вы бывали здесь?» «Нет». «Не хотите пройтись по комнатам?» «Размеры производят довольно сильное впечатление. Есть старинная мебель». «Нет, спасибо», — сказала она, сверкнув глазами. «Ну, тогда поедем. На вашей машине или на моей?» — шутливо спросил он, но, не получив веселого ответа, открыл перед ней дверцу своей машины. «Я заказал столик в гольф-клубе. Надеюсь, вам понравится. Кормят там диетическими продуктами, что скучновато для моего развращенного вкуса». Его милая болтовня не имела успеха. «Вы играете в гольф?» — спросила она. «Нет». «Но у меня членская карточка, которая позволяет мне посещать ресторан и приводить гостей». Когда они ехали вниз по дороге к Соколиному гнезду, он показал ей дома шерифа, супругов, занимающихся недвижимостью, и ветеринаров. Его пассажирка смотрела без всякого интереса и без каких-либо замечаний. «Как шла торговля в магазине сегодня?» – спросил он, стараясь разговорить ее. «Мы же закрыты по понедельникам», – угрюмо ответила она. «Ах да, вы же говорили об этом. Ваш отец приезжал сегодня утром и начал строить бельведер. Он сказал, что дожди еще не кончились». «Как вам его шляпа?» «Она выглядит так, будто имеет историческое значение». Таков был тактичный способ Квиллера сказать о том, что она обветшала от старости и плесени. Оживившись, Кризалис сказала, «Это семейные реликвии». Мой дед однажды прогнался ружьем сборщиков налогов, и те убегали так быстро, что один из них потерял свою шляпу. Дед хранил ее как трофей. В горах его считали героем. Ваш дед тоже гнал самогон. В то время все гнали самогон из кукурузы, если хотели прокормить семью. Это был единственный способ заработать хоть какие-то деньги на обувку, муку и семена для посадки. Однажды деда посадили в тюрьму за самогоноварение, и он этим гордился. «Как давно ваша семья живет в горах? С тех пор, как они смогли купить участок земли в низине по 5 центов за акр. Из срубленных деревьев они построили дом и жили без дорог, лишь тропы, отмеченные зарубками в лесу. Первопроходцами можно только восхищаться. И как они выжили? Охотой, рыбной ловлей, выращивая турнепс. Они брали воду из горного источника и все делали своими руками». Мыло, лекарства, инструменты, мебель, все. Мне рассказывала об этом бабушка. Она говорила, что кто богаче имели мула, корову, цыплят яблони. А когда все изменилось? Не раньше 30 годов, когда началось строительство дорог, и в горы провели электричество. Некоторые бульбики не хотели проводить дома электричество или водопровод или канализацию. Они считали это не гигиенично, когда уборная не во дворе, а в доме. «Мы до сих пор выступаем против мощенных дорог на Малой Бульбе. Мы не хотим, чтобы разъезжающие на машинах ради собственного удовольствия отравляли нам воздух и оставляли мусор по обочинам дорог. Среди старых бульбиков есть такие, которые никогда не спускались с гор». «Я мало знаю о культуре жителей гор. Надеюсь, вы просветите меня», — сказал Квиллер. Они приехали в гольф-клуб и появились в дверях ресторана. Квиллер в своей льняной-голубой рубашке с галстуком и Кризалис в своих спортивных туфлях и шляпе, как у ториадора. Столы были накрыты к ужину. Белые скатерти, фужеры для вина и свежие цветы в маленьких вазочках. «Предварительный заказ для Квиллера, столик на двоих, для некурящих», сказал Квиллер женщине, встречающей посетителей. «О, да», – произнесла она в замешательстве, посмотрев блокнот, а затем в зал, где было еще много свободных столиков. «Мы пришли немного раньше», – объяснил он. «Идите за мной». А она провела их к столику на двоих в дальнем конце зала, рядом со входом в отдельный бар, где игроки в гольф отмечали победный счет или с яркими подробностями описывали неудачные удары при попытке загнать мяч в лунку. «Это похоже на лошадиный аукцион у бульбиков», сказала Кризалис. «Мы можем пересесть за столик в более спокойном месте?» спросил Квиллер Митродотеля. нерешительности, она снова заглянула в свой блокнот и отвела их за стол, расположенный между дверью на кухню и кофейным автоматом. «Мы предпочли бы столик с видом на площадку», — сказал Квиллер, вежливо, но твердо. «Эти столики зарезервированы для постоянных членов клуба», — ответила женщина. Затем столиком хорошо. Я ничего не имею против шума», вмешалась в разговор Кризалис. Они вернулись ко входу в бар. Положив на стол два меню, женщина спросила, «Хотите что-нибудь из бара?» «Мы решим, когда сядем за стол», — ответил Квиллер, отодвигая стул для своей гости. «Вам коктейль или бокал вина, мисс Бичем?» «Пожалуйста, зовите меня Кризалис», — сказала она. «Как вы думаете, здесь можно заказать пиво? Все, что пожелаете. И прошу вас, зовите меня Квиллом». Я полюбила пиво в колледже. До того я знала только вкус кукурузной водки. «Но она мне не нравилась». Официант лет двадцати склонился над столом. «Что-нибудь из бара?» «Пиво для дамы. Лучшее из того, что у вас есть. А мне содовую». Напитки появились очень быстро, и Квиллер заметил свои спутницы. «Обслуживают великолепно, особенно если мы единственные посетители». «Будете заказывать?» – спросил молодой человек. Судя по карточке, его звали Виджей. «После того, как посмотрим меню», – ответил Квиллер. «Не спешите». Обращаясь к Ризалис, он сказал, «Я обратил внимание на то, что на вас вещи ручной работы. Очень художественно». «Спасибо», — сказала она признательно. «Далеко не каждый замечает подобные вещи. В нашей семье женщины ткали всегда. Раньше они выращивали овец, пряли пряжу из шерсти и обеспечивали одеждой всю семью. Я начала ткать салфетки на продажу с 7 лет. Позднее в колледже я узнала, что ткачество может быть творчеством». когда-нибудь ткали портьеры? Мне нравятся гобелены. Я сделала несколько, но они плохо продавались, слишком дорого для туристов. Просмотрев меню, она выбрала курицу в винном соусе с орехами и кусочками яблок, объяснив, дома у нас бывает только отварная курица с клецками. Квиллер заказал то же самое и предложил густой кукурузный суп на первое. Он попросил официанта принести еду через некоторое время и подать салаты после основного блюда. Суп принесли мгновенно. «Верните на кухню!» возмутился Квиллер. «Мы не на пожаре! Мы ведь просили задержать блюдо!» Виджей поплелся прочь с двумя тарелками. «Понимаете, то, что бульбики цепляются за некоторые старые идеи, такие как отварная курица или грунтовые дороги или отсутствие телефонов, вовсе не означает, что они отсталые люди», сказала Кризалис. «Они бережно относятся к традициям, потому что знают... То, чего не знают люди, живущие в долине. Жизнь в горах на протяжении многих поколений и борьба за экономическую самостоятельность развили их интеллект в других направлениях. Возможно, вы правы. Я начинаю верить, что в горах есть нечто мистическое, согласился Квиллер. Наконец они попросили принести суп, и официант поставил перед ними тарелки. Суп был холодным. Квилер жестко сказал, «Виджей, если вас действительно так зовут, если бы мы хотели холодный суп, мы бы и заказали холодный суп. Унесите это и проследите, чтобы его хорошо разогрели и своей гости. Прошу прощения». Через какое-то время суп вернулся в сопровождении двух салатов. «Салаты мы просили подать после основного блюда», — недовольно заметил Квилер. Угрюмый официант убрал салаты, но не успели Квеллер и Кризалис взять в руки суповые ложки, он уже подал две заказные курицы, перекладывая все на столе, чтобы разместить две большие тарелки. Рассердившись не на шутку, Квеллер подозвал к столу женщину-метродотеля. «Прошу вас обратить внимание на безобразную подачу блюд», — сказал он. «Или это в традициях клуба подавать основное блюдо вместе с супом?» «Извините», — сказала она. «Виджей, унеси суп». «Мадам, будьте так добры! Мы еще даже не начинали его! Унесите курицу и сохраните ее горячей до тех пор, пока мы не будем готовы съесть ее!» Я объяснил Кризалис. «Я впервые ужинаю здесь, но следовало пойти к Эми, Там гораздо приятнее. Не беспокойтесь. Я не так часто хожу куда-нибудь, чтобы разбираться в этом». Несколько минут они в молчании ели суп. Потом Квиллер спросил. «Скажите, картофельной лощине. Хорошо идет торговля? Я не знаю, что вы имеете в виду под словом «хорошо», но мы удивились, когда несколько человек, сочувствующих нам, пригласили нас переехать в долину. Они хотят сделать пристройку к торговому центру и назвать ее картофельной лощиной. Как ваши люди отнеслись к этому предложению? Большинство хочет остаться в лощине, но учредители говорят, что в долине мы приобретем известность и сюда легче добираться. Плата же за аренду будет чисто символическая, поскольку администрация торгового центра заинтересована в нас. «Не делайте этого», – сказал Квеллер. «Картофельная лощина уникальна. В торговом центре сразу пропадет ее естественное очарование. Вам придется работать семь дней в неделю, по одиннадцать часов в день, а плата за аренду перестанет быть символической, как только вы устроитесь. Они пытаются вас эксплуатировать». Я рада слышать ваши слова. Я не доверяю жителям Спадсбора. Они делают все ради своей выгоды, совершенно не считаясь с нами. Они сваливают мусор и использованные шины в ущелье нашей горы, вместо того, чтобы отвезти на свалку, где им пришлось бы заплатить 50 центов. Вы заявляли протест? И не один раз. Но местные власти никогда не поступают честно с бульбиками. Можно подумать, что мы не платим налоги. А теперь они вообще пытаются вытолкнуть нас с горы. Но как они могут это сделать? Очень просто. Наши старики вынуждены будут продать землю либо из-за нехватки денег, либо из-за невозможности уплатить налоги. Жители Спадсбора скупят землю почти за бесценок, а затем продадут ее за огромные деньги. Именно это сделал Хокинфилд с большой бульбой. И мы боимся, что то же самое случится с нами. Придут застройщики, налоги возрастут, все больше и больше бульбиков станут продавать свои угодья. А когда вы живете на земле, которая принадлежит вашей семье не одно поколение, то ужасно горько терять ее. Жители долины, у которых здесь нет таких глубоких корней, как у нас, не понимают наших чувств. После этого ужин протекал почти спокойно, хотя Квиллер отметил, что курица необычно пересолена для ресторана, гордившегося своими приправами из трав. Однако он делал все возможное, чтобы сохранить приятную атмосферу. «Я хотел спросить вас о странном явлении, которое озадачило меня», — сказал он. «Это было в пятницу около полуночи. Небо было чистым, и я увидел на малой бульбе хоровод огней». «Ах, и это!» «Не знаю, как лучше вам объяснить. Это что-то мистическое. Вы должны понять, мою мать, она своеобразный мыслитель». Она верит, что одной только силой воли можно изменить ход событий. А вы верите в это?» Округлив глаза, спросила Кризалис. «А почему бы и нет?» — сказал он, думая о необычайных повадках Коко. «Это не просто ее собственная идея. Мои бабушка и прабабушка верили в то же самое. Они выжили в тяжелые времена и дожили до преклонных лет. Я хотела бы иметь их убежденность». «А что, вашей матушке удавалось повлиять на какие-нибудь события?» — Ну, однажды отец попал в страшную аварию на фабрике, и доктора сказали ему не выжить, но и мама, и бабушка своей волей заставили его жить. Это произошло 25 лет назад, и никогда не догадаться о том, что с ним что-то случилось, разве только по небольшой хромоте. — Убедительная история. Некоторые называют это колдовством. — Расскажите это Норману Винсенту Пилу, — ответил Квиллер. Заметив, что она ковыряет вилкой еду, он спросил, нравится ли ей курица. Пересолена. Я не привыкла к такой соленой еде. Согласен. Повар посолил от души. Кто-то должен заявить ему об этом напрямик. Расскажите о способностях вашей матушки. Она всегда устраивала хорошую погоду в те дни, когда собиралась вся семья, сказала Кризалис со странным смехом. А если серьезно... Вот она решила для себя, что Форест и я должны учиться в колледже. И знаете, что произошло? Штат предложил бесплатное обучение для его учеников с гор. — Тогда почему она молчит? В чем причина? — поинтересовался Квиллер. Кризалис печально посмотрела на него. Он уже видел этот печальный взгляд, когда она говорила о брате и о том, что он в тюрьме. Она винит себя за то, что случилось с Форестом. С грустью произнесла она. — Не понимаю. Мама использовала всю силу своей мысли, чтобы остановить Хокинфилда от разрушения гор. Она не желала его смерти, она просто хотела, чтобы в его сердце произошли перемены. Кризалис замолчала и устремила взгляд пространства, однако молчание Квиллера заставило ее продолжить. Ужасная ирония заключается в том, что брат обвинен в убийстве, которого не совершал, и мама дала обед «молчание». пока он в тюрьме. Квиллер тихо проговорил слова сочувствия и сожаления, а затем повторил вопрос «Так что же это за хоровод огней на горе?» «Некоторые из наших людей приходят в полночь на вершину малой бульбы с фонарями. Они становятся в круг и молча ходят, сосредоточившись на мысли о том, чтобы Фореста освободили тем или иным образом». Она покачала головой. «Вы думаете, движение по кругу повышает эффективность их действий?» – спросил он мягко, словно сомневаясь в этом. «Предполагается, что хождение по кругу концентрирует силу их коллективной воли. Так они говорят. А вы, кажется, не очень в этом уверены?» «Не знаю. Не знаю, что и думать. Устраивая пикеты перед зданием суда, мы тоже ходим по кругу. — Теперь, когда вы упомянули об этом, — сказал он, — мне кажется, что пикетчики всегда ходят по кругу. — Пикеты — это идея Эмми, — сказала Кризалис. Она и Форест собирались пожениться и хотели сыграть свадьбу у водопада, где туман поднимается точно в вуаль. Все уже было готово, но… Его задержали, не выпустили под залог и отправили в тюрьму. У Эми ребенок от моего брата. Она берет его в свой ресторанчик каждый день. Его зовут Эшли. Извините, я говорю слишком много, но так хорошо, когда кто-то внимательно слушает, и не из своих. Последнее время я все больше становлюсь похожей на мать. Мне не хочется говорить. Вы должны преодолеть это, Кризалис. Расскажите мне о суде. Какие упущения были сделаны? Ну, во-первых, назначенный судом адвокат даже не присутствовал при предъявлении обвинения. Он позвонил, сказав, что опаздывает, но суд не стал его дожидаться. «Это похоже на нарушение конституционных прав», — заметил Квиллер. «А откуда мы могли знать? Мы простые бульбики». Потом Фореста не выпустили под залог, и адвокат сказал, что это для его же блага, так как весь город настроен против него. «Мой брат, я... я не могла в это поверить!» Если было так много враждебности, адвокат не пытался перевести дело в другой судебный округ?» Она кивнула. «В этом нам было отказано. А как звали адвоката? Хью Ламптон». Кавиллер фыркнул в усы. «Еще один из вездесущих Ламптонов. Он не представил ни одного свидетеля со стороны защиты и позволил свидетелю обвинения безнаказанно лгать». продолжала кризалис. Суд присяжных вынес решение так быстро, что мы даже не сразу поняли. Все, конец. — Я не судья, — сказал Квиллер, — но мне кажется, у вас есть возможность добиться нового слушания дела. Вам нужен другой адвокат. Хороший адвокат. — А сколько это будет стоить? Мы пытались одолжить денег, чтобы нанять адвоката, еще когда Фореста только обвинили, но банки, они ведь все повязаны между собой земельными спекуляциями, отказали нам в закладной. Они посоветовали нам продать землю, но вы не поверите, сколько эти спекулянтны предложили за наш кусочек горы. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Мы продали бы нашу землю за любую сумму, если бы это только помогло Форесту. «Выход должен быть», — сказал Квиллер, поглаживая усы. «Дайте мне подумать. Ваш брат все-таки должен убедить суд присяжных в том, что он невиновен». Под конец ужина они лишь перебрасывались фразами. «Приправа к салату была тоже». пересолено. Кризалис задумчиво отказалась от десерта, и, выпив чаю, сидела молча, уставившись в одну точку. Когда они покидали ресторан, он все еще был заполнен только частично, и многие столики с видом на площадку для игры в гольф пустовали. Квиллер попросил свою гостью подождать его в холле, пока он скажет несколько слов метрдотелю. Хватило шести слов. Спокойным голосом он произнес «Передайте это администрации с моими комплиментами!» И разорвал свою членскую карточку. И еще было совсем светло, и Кризали спросила его, «Не хотите ли вернуться в тип-топ окольной дорогой? Это всего лишь дорога для транспортировки леса, но она идет по внешнему склону большой бульбы. Я вам покажу кое-что». Она направляла его через лабиринт петляющих дорог, по-настоящему дикой местности. «Здесь», — сказала она, когда они достигли вершины бугра. «Остановите машину». «Ну, на что это похоже?» Квиллер увидел огромное пространство уничтоженного леса. Пни, поваленные деревья, мертвые ветви. Ха -ха. «Похоже на последствия смерча или налета бомбардировщиков». «Это вырубка», — объяснила она, — «вырубается все. Потом вывозит с лес, оставляя отходы. Возможно, вы видели лесовозы, спускающиеся с гор. Это ждет весь внешний склон большой бульбы. Если мы не остановим их, то же самое произойдет и с малой». Дорога для вывоза леса сужалась до простой колеи, которая, петляя, шла вверх. Кризалис показывала дорогу, а Квиллер крепко сжимал руль. когда машина, кренясь то в одну сторону, то в другую, шла по труднопроходимой местности. — Не зайдете пить стаканчик чего-нибудь на ночь? — спросила он, когда они наконец добрались до стоянки тип-топ. — Нет, спасибо, но я хорошо провела вечер и благодарна вам за то, что вы выслушали меня. Это было очень любезно с вашей стороны. Он проводил ее до старого армейского автомобиля. Я искренне сожалею, что ваш брат оказался в таком трудном положении, надеюсь, все-таки на положительные изменения. Она взобралась на водительское сиденье. Легче сдвинуть гору, сказала она, беспомощно пожав плечами. Криллер подождал, пока ее автомобиль не скрылся из виду и поднялся на веранду. Коко ждал его в холле, расхаживая взад и вперед, как если бы собирался сообщить ему нечто очень срочное. Но у Квиллера были свои дела. Он направился прямо к телефону и позвонил в Пикакс, не дожидаясь льготных тарифов. «Полли, это Квил, резко объявил он. «Милый, я так благодарна тебе за то, что ты позвонил. Галифакс Гудвинтер покончил с собой». «Нет!» «Он похоронил жену в прошлую пятницу, как ты знаешь, а вчера ночью принял слишком большую дозу снотворного». «Трудно поверить. Он оставил записку. Ничего!» «Вообще ничего!» Но ходят слухи, будто смерть его жены наступила в результате убийства из милосердия. Она была безнадежно больна так долго, а ему, бедняге, скоро бы исполнилось 80. Никогда не будет другого такого сельского врача, как доктор Гал. Весь округ в трауре. Уже точно известно, что Мелинда возвращается из Бостона и практика отца перейдет к ней. «Но она ведь совсем другое дело!» «Согласен», — ответил Квиллер. Его встревожили не столько медицинские перспективы Мускаунти, сколько возможные затруднения в его личной жизни. До переезда в Бостон Миленда была одержима идеей замужества, а он также упорно хотел остаться холостяком, хотя и находил ее волнующе привлекательной. — Ну а теперь, когда ты знаешь все неприятные новости, Квилл, — говорила Полли, — скажи, как там в горах? — Рву и мечу, — ответил он. — Звучит как речь истинного горца. «А ты там только всего три дня». Я вышел из себя тем, что произошло в ресторане, откуда я только что приехал. «И что же тебя вывело из равновесия?» «Все!» Они дали мне самый плохой столик, обслуживание было ужасающим, суп холодным, еда пересоленной. Именно благодаря пересоленной еде я понял, наконец, что происходит. «Ты хочешь сказать, что это было сделано специально?» «Именно так, черт возьми! Мне дали понять, что я пригласил не того человека на ужин. Моим гостем был человек с гор, их называют здесь бульбиками. Неужели их не любят до такой степени?» «Это непопулярное меньшинство, хотя пришли они сюда первыми, и судьба их не баловала. У нас в Мусскаунте тоже есть группы, но нет таких предрассудков, и я не был готов к этому. Весь ужин я находился в замешательстве». Что ты собираешься делать? Поле знала, что Квиллер был не из тех, кто подставляет вторую щеку. Я должен подумать. Мне жаль, что ты так огорчен. Не расстраивайся, сказал он, успокаиваясь. Я посоветую скоко. Он что-нибудь придумает. Ну, а как там Бутси? Прекрасно. Он весит 10 фунтов. Четыре килограмма. «10 фунтов, приближающиеся к 30? А ты как? «Хорошо. Библиотечный совет дает официальный обед в пятницу, и я переделаю ворот моего длинного платья, чтобы можно было надеть шемчуга. Я скучаю по тебе, милый. Я тоже скучаю по тебе». Пауза, наполненная дыханием. Несмотря на свою способность к словам, ласковые фразы он находил с трудом. «Пока», — сказал он с теплотой в голосе. «Пока, милый». Он вышел на веранду, и быстрым шагом обошел ее несколько раз. На западе садилось солнце, и облака драконы вели яростную битву, фиолетово-розовые и пурпурно-красные против бирюзового неба. Когда вечерняя сырость северо-востока прогнала его в дом, ку, ку все еще расхаживал по холлу взад и вперед. «Что ты задумал?» – рассеянно спросил Квиллер. «Яу!» – ответил Коко с настойчивостью, бегая туда-сюда подаркой в гостиной. «А где Юм-Юм?» Квиллер вдруг понял, что не видел ее с тех пор, как вернулся домой. Он немедленно проверил все удобные кресла в гостиной и все кровати наверху. Он звал ее по имени, обходя комнату за комнатой, открывая тумбочки, шкафы и даже ящики. Потом, вернувшись в гостиную, он увидел, как Коко нырнул под скатерть, свисающую до пола. Скатерть, которой Сабрина закрыла круглый стол. «Ах, черти!» – пробормотал он опускаясь на колени и заглядывая под стол. Они оба были там, сидя с блаженными мордами. И там же лежало письмо с адресом, марками, с дырочками по углам. — Так кто его стащил? — требовательно спросил он, зная, что сделал это Коко, привлеченный клеем на конверте и марках. Если Юм-Юм снискала известность тем, что таскала лапкой буквы из игры в слова и зажигалки. Коко специализировался на документах, оставляя следы когатков в качестве улики. Квиллер, помня об обещании переслать письмо, бросил его в ящик охотничьего шкафчика, заметив адрес Шерри Хокинфилд в Мэриленд. Возможно, это был счет за оценочные услуги Сабрины Пил. Перед тем, как подняться наверх и завершить вечер чтением, Он дал сиамцам их обычную еду перед сном, сухой корм, придуманный поваром-гурманом из Мускаунти. Квиллер смотрел, как они грызли и жевали, но мыслями был далеко. Он не испытывал ни малейшего желания вставать на чью-либо сторону в местной политике и не собирался становиться слепым орудием в руках жителей гор. И все же безобразное обращение в гольф-клубе и эмоциональное излияние кризались за ужином. взволновали его. Вопрос о хорошем адвокате решался легко. Стоило лишь позвонить Хасселрич, Беннет и Бартер в Пикаксе. Но разговор со старым Хасселричем, трепещущие веки и дрожащий подбородок предполагал краткое изложение дела. Придется провести предварительное расследование по убийству в день отца, но провести спокойно, не вызывая шума в долине. Рассеянно наблюдая, как сиамцы умываются после еды, Квеллер начал поглаживать усы. Возникла идея. Как прикрытие он использует уловку, сработавшую в прошлый раз. Это бы объяснило и причину его пребывания здесь, и необходимость ознакомиться с расшифровкой стенограммы суда над Бичмом, а также дало бы ему возможность опросить местных жителей, особенно тех, кто стал жертвой разгромных редакционных статей Хокинфилда. Чтобы эта новость распространилась как можно быстрее, он прежде всего сообщит о своей идее Кармайклу из вестей. Колин, скажет он, я хочу, чтобы вы узнали первым. Я собираюсь написать биографию Джиджи Хокинфилда. Десять. Бичем вновь оказался прав. Дошел всю ночь, шумя, как стадо слонов. колотя по деревьям и по крыше, насыщая землю влагой. Во вторник утром ливень утих, оставив после себя стекающие с деревьев капли, влажный воздух и раскисшие дороги. Квиллер не думал, что плотник приедет продолжать работу. Когда он готовил себе кофе на завтрак и пытался сделать помягче булочки четырехдневной давности, зазвонил телефон, и мужской голос сердечно сказал. «Как поживаете, Квилл?» Устраиваетесь? Я слышал, вы вчера вечером ужинали в гольф-клубе? Это Колин, Кармайкл. Ну, скажем так, я участвовал в фарсе, который выдавался за ужин, резко возразил Квиллер. Как вы узнали об этом? Мне позвонили, потому что я поручился за вас. Если они хотят принести извинения, то уже слишком поздно. Я разорвал свою карточку. М -м, это не совсем извинение, это объяснение, сказал издатель. Они считают, что я должна объяснить вам ситуацию. Грубо говоря, вы привели в клуб гостя, которого члены клуба не хотят видеть у себя. И именно это я и предположил, — ответил Квиллер с вызовом. Передайте членам клуба, что они могут делать, что хотят, исключая издатели, конечно. Честно говоря, я очень не хотел звонить вам Квил, И, к сожалению, мне очень... В общем, я сожалею, что так получилось вчера. Я тоже сожалею. Теперь я знаю кое-что о Спасборо, чего я не хотел бы знать. Не держите на меня зла за это. Может, пообедаете со мной? Лучше я заеду к вам в офис. Хочу кое-что обсудить, а заодно и посмотрю кое-какие старые номера газет. Ради бога, в любое время после двух в два мы подписываем в печать специальный выпуск, и я хочу быть при этом. Чему посвящен выпуск? 16 страниц про июньские свадьбы с огромным количеством рекламы, естественно. «Решено, увидимся после двух!» К изумлению Квиллера на стоянку въехал красный пикап с одним голубым крылом, и он направился к Бельведеру поздороваться с плотником. «Доброе утро, мистер Бичем! Довольно сильный дождь прошел вчера ночью. А будет еще сильнее М -м, ну, кажется, это приобретает прекрасную форму, хотя я и не знал, что постройка будет шестиугольной. Какой?» «Ну, что у постройки будет шесть сторон, а не четыре!» «Решил построить необычно!» «Благодарю вас!» Квиллер неторопливо, руки в карманах, обошел вокруг постройки. «Красивый вид отсюда! В этом вы тоже были правы!» «В горах это много!» Плотник выпрямился и показал направление ножовкой. «Там красивая тропа вниз!» «Спасибо, но я не хочу больше рисковать и потеряться в лесах!» «Если заблудишься, просто нужно продолжать идти. Обязательно куда-нибудь выйдешь!» Я восхищаюсь вашей философией, мистер Бичем. А что вы скажете о пещерах? Я слышал в горах много интересных пещер. Вы знаете что-нибудь о них? Полно летучих мышей. Что, нравятся летучие мыши? Знал парня, которого искусали летучие мыши. Протянул ноги. Как я понимаю, вы не рекомендуете пещеры. А что вы скажете о живописном водопаде? Интересно. Много змей, но очень красиво. Глаза плотника лукаво поблескивали. «Это своеобразный юмор — пугать жителей долин рассказами о змеях, медведях, летучих мышах», — подумал Квиллер. «Пусть веселится». А слух произнес. «А когда вы думаете закончить?» «Когда закончу, Еще будут дожди». «По радио сказали, что на некоторое время дожди прекратятся», — сообщил Киллер. «Там на радио ни черта не знают», — сказал этот специалист по погоде. Квиллер вернулся в дом переодеться для поездки в город и, когда брился, услышал, что еще одна машина въехала на стоянку. Выглянув в окно из верхнего холла, он увидел, как Долли Лесмар в блестящем желтом платье выходит из белой машины с откидывающимся верхом. Вытерев полотенцем мыльную пену с лица, он поспешил вниз, чтобы впустить гостю в дом. «Ой, надеюсь, не помешала вам?» — весело сказала она. «Я просто хотела посмотреть, что сделала для вас Сабрина. Растения очень хороши в холле, правда? А где вы взяли этот великолепный подсвечник?» Картофельная картофельной лощине», — ответил Квиллер. «Проходите в гостиную и садитесь, я принесу кофе». «Я так и знала, что вы предложите именно это». «Добавить чуточку коньяку». «Не знаю, не повредит ли он мне», — сказала она. «Ну, разве только что капельку. Я еду в офис». «Это и есть ваши кошки?» «Сиамцы». царственно входили в комнату, убежденные, что внимание будет прежде всего направлено на них. «Некоторые называют их именно так», — сказал и «Я считаю их домашним программным обеспечением». Доля отвернулась. «Я ничего не понимаю в кошках. Мы держали собак». При этих словах Коко и Юм-Юм тотчас развернулись, одновременно сделав V-образный поворот длинными гибкими телами. Казалось, что передние лапы выходили из комнаты, в то время как задние еще входили. Квиллер подал кофе в новых кружках, объяснив, что они ручной работы от гончара добавив. Лощине очень интересное сообщество ремесленников. Надеюсь, никто не станет уговаривать их переезжать в торговый центр. Не волнуйтесь, у этих бульбиков не хватает здравого смысла даже на то, чтобы ухватиться за выгодное предложение, когда они его получают. Они лучше будут все лето играть в магазин, а всю зиму жить на пособие." «Не дружите с Бульбиками, квил. Он фукнул в усы. Теперь он понимал причину ее неожиданного визита. Клуб ее известил о его ошибке. «А разве вы не нанимали Бульбика, чтобы сделать ремонт в этом доме?» – спросил он ее с вызовом. «Ну, вы знаете, мистер Бичем очень хорошо выполняет работу за небольшие деньги». Долли одобрительно смотрела комнату. «Сабрина великолепно здесь поработала». А на дева это хороший знак для дизайнера. А ваш знак спросил он. Или это коммерческая тайна? Я лев. Полагаю, это хороший знак зодиака для продажи недвижимости. Это хороший знак зодиака для продажи чего угодно, ответила она с гортанным смехом. А знак Хокинфилда его кто-нибудь знает? Конечно. Козерог, что означает упрямый, жаждущий власти человек. И казалось, Джиджи -Джи всегда выходил победителем. Ну и у него была чувствительная сторона, о которой мало кто догадывался. Когда он потерял всех троих сыновей, его жизнь пошла прахом. Вы знали об их смерти? Я знал, что произошли два несчастных случая со смертельным исходом. «Джиджи винил в их смерти пульбиков», — сказала Долли, став внезапно серьезной. «Знаете, он… он помешался на этом». «Почему он так думал? А вы не слышали эту историю?» Тогда я расскажу вам, как на лыжную трассу обрушилась снежная лавина. Группа из клуба «Парни из долины» отправилась кататься на лыжах с тренером. И по обыкновению наняли кого-то из бульбиков в качестве проводника. Лыжники двигались вереницей. Впереди проводник, потом группа, сзади тренер. Большинство группы уже миновало узкую часть тропы, когда с крутого склона пополз снег. Тренер выкрикнул предупреждение, но молодые хоккенфилды запаниковали и запутались в собственных лыжах. на то место, где они стояли, и обрушился снег и лед. — Откуда вам известны эти подробности? — спросил Квиллер. — Тренер рассказал, он играет в гольф-клубе и является членом клуба. Но вернемся к истории. Он звал на помощь, но остальные ушли слишком далеко. Дорогу завалило, он принялся раскапывать снег руками безнадежно. Там были тонны снега, тела нашли только через два дня. Джиджи -джи написал такую статью на смерть своих сыновей, что сердце разрывалось. Однако в узком кругу его видели разъяренным. Он считал, что все подстроили бульбики. Проводник вел лыжников по на опасной трассе, а сообщник ждал на вершине скалы и устроил снежный обвал. Это же притянутый за уши сценарий, Толли. Отец с такой ситуации мог обвинить кого угодно. Ему требовалась эмоциональная разрядка. Но вы, вы, Долли, неужели верите, что бульбики настолько коварны? «Вы не выслушали истории до конца», — сказала Долли. Следующим летом единственный оставшийся в живых сын с двумя школьными товарищами отправился на плоту вниз по реке. Прошли сильные дожди, настоящие горные ливни, и река превратилась в бурный поток. Но мальчишки есть мальчишки, им нравится рисковать. Однако им не повезло, плод перевернулся. Двое мальчиков спаслись, а тело Хокинфилда-младшего так и не нашли. Джи, джи нанял частных детективов, думая, что его сына похитили пульпики. Настолько обезумел от горя. Наступила мрачная полоса в его жизни. Жена оказалась в клинике для душевнобольных, а он один в огромном пустом доме. А его дочь? Он отправил ее в закрытую школу. «Вы должны были сказать мне об убийстве в этом доме, Долли. А так я узнал это из других источников», – обвинил ее Квиллер. «Ну-ну, Квил, вас ведь этим не испугаешь, правда?» – спросила она, поддразнивая его. «Лично я не возражаю против парочки убийств», – ответил он ей в том же тоне. «Но покупатель гостиницы мог привлечь вас к суду за то, что вы не раскрываете тайны дома». Долли пожала плечами и сказала, «Теперь вы знаете, как много у джиджи -Джи было врагов, но мы никогда не предполагали, что все закончится так печально». Когда же выяснилось, что Джиджи -Джи убил Бульбик, мы невольно вспомнили о трагической участи его сыновей. Вы присутствовали на заседаниях суда? Да. Вместе с Шерри Хокинфилд у бедной девочки никого не осталось здесь. А почему суд признал виновным Форреста Бичема? Все решили свидетельские показания Шерри. Она рассказала, что приехала в день отца и в субботу отправилась купить подарок. Она купила отцу картину и попросила художника доставить ее в воскресенье в качестве сюрприза. Предполагалось, что в воскресенье после обеда мы с Робертом поднимемся к ним пропустить стаканчик, а потом вместе с джи, -Джи и Шерри поедем ужинать в клуб. Когда мы одевались, то услышали, как на нашу гору поднимаются полицейские машины и машина скорой помощи. Мы позвонили Уилбанка, и Арди сообщила нам, что в тип-топе произошло убийство. Мы не могли поверить в это. В котором часу это случилось? Так, нас ждали к трем, думаю, в половине третьего. Дэл Уилбанк сказал мне, что свидетель убийства не было. Где же находилась Шерри? Она поехала на пять углов покупать закуску для коктейлей. Художник поднимался наверх, когда Шерри спускалась в город. А когда она вернулась, его уже не было. Вы, кажется, этим очень заинтересовались, Квил? Конечно. «Я живу в доме, где произошло убийство, и могу услышать звон цепей призрака в полночь», — сказал он мягко. «А если серьезно, я искал тему и, наконец, решил, что Джиджи -Джи неплохой объект для написания биографии». «Прекрасная идея!» — воскликнула Долли. «Это сделала бы Спасбор знаменитым, если мы с Робертом можем чем-нибудь вам помочь. Ну, а теперь мне нужно спешить в офис. Спасибо за кофе». И коньяк ничуть не испортил его». Квиллер спустился с ней по лестнице и, уже открывая дверцу машины, Долли поинтересовалась. «Вы решительно не хотите покупать тип-топ? Из вас вышел бы очаровательный хозяин деревенской гостиницы?» «Решительно!» «Когда подготовят трассу для горных лыж, гостиница сможет работать круглый год. Все это может стать вторыми Альпами». «А если не прекратится дождь, тип-топ может стать вторым Ноевым ковчегом», — ответил Квиллер. Вернувшись в холл, он увидел бесцельно расхаживающего как Коко. «Вы что-то хотите сказать мне, сэр?» – спросил он кота. Коко растянулся на полу во всю свою длину и несколько раз перевернулся рядом с охотничьим шкафчиком Фицуолоум. «Вкусненькое!» – объявил Квиллер, направляясь в кухню. Коко вскочил и понесся к раздаточному пункту, но Юм-Юм не откликнулась. Когда кто-нибудь из сеансов игнорировал заветное слово, это всегда вызывало тревогу. Квиллер отправился на поиски, начав с их нового тайного убежища под столом в гостиной. И именно там она и сидела. «Юм-юм, что ты делаешь?» — воскликнул он в изумлении. Кошечка выполняла какой-то странный, агрессивный ритуал. Выдирала кусочки шерстки с боков. Всколокоченные комочки валялись по всему серому ковру. Она на секунду остановилась, посмотрела на него безумным взглядом, слегка раскосых глаз, и снова принялась себя кусать. — Да что случилось, милая? — нежно спросил Квеллер, вытаскивая ее из укрытия. Она не противилась, а только прижималась к нему. Он стал ходить зад и вперед по холлу, держа ее на руках. Она не возражала, но и не щурила блаженно глаза, не вытягивала лапку, чтобы подрогать его усы. «Ты скучаешь по дому?» — спросил он. «У тебя стресс?» Ее вырвали из знакомой обстановки. Четыре дня везли в машине, после чего поселили в странном доме со зловещей историей. Более того, он три дня не обращал на нее внимания, занимаясь своими делами. Кукол был выносливее и мог постоять за себя, но Юм-Юм была чувствительной и уязвимой, так как хлебнуло горе до того, как Виллер ее спас. Одной рукой он набирал номер Лори Бамбы мускаунти а другой продолжал укачивать Юм-Юм. Лори его секретарша слыла знатоком кошек. «Квилл!» — воскликнула она. «Вот уж не предполагала услышать твой голос раньше, чем через три месяца. У тебя все в порядке?» «И да, и нет», — ответил он. «Меня беспокоит Юм-Юм». Она вдруг начала рвать на себе шерсть. «В каком месте?» «На боках». М -м «Да, такое иногда случается. Возможно, аллергия. Когда это началось?» «Я заметил только сегодня. Она спряталась под стол и тайно занималась этим. И выглядело это, ну, довольно неприличным. Я знаю, что недавно у нее был стресс». «Ветеринар может сделать ей укол», — сказала Лори. «Но подожди день-два и понаблюдай, как все будет развиваться. уделяя ей внимание больше, чем обычно. Может, это что-нибудь гормональное? Если не пройдет, покажи врачу». «Спасибо, Лори, ты успокоила меня. А то я решил, что у меня кошка-мазохистка». «Как дела в Мускаунте? Я слышала о докторе Галифаксе. «Правда ужасно. И что мы будем делать без этого милого человека? Все очень расстроены. В остальном все в порядке. С твоей корреспонденцией пока управляюсь. Не беспокоя мистера Хасселрича». «А как поживает твое семейство?» «Прекрасно. Ник все еще ищет себе новое занятие. Мы подумываем открыть гостиницу, небольшую, типа ночлег и завтрак». «Не делайте поспешных шагов». предостерег Квиллер. «Подумайте хорошенько, посоветуйтесь с кем-нибудь». Поговорив с Лори, он изменил свои планы на утро. Он собирался посидеть в библиотеке, потом где-нибудь пообедать и после двух часов заехать к Колину Кармайклу. Вместо этого он взял Юм-Юм к себе на колени и стал нежно разговаривать с ней, почесывая ей шейку, поглаживая ушки, расправляя шерсть. И только когда она заснула, глубоким спокойным сном, Он тайком выскользнул из дома и поехал вниз. <coughs> Доехав до пяти углов, он остановился в нерешительности. В магазинчике резчика по дереву в картофельной лощине он видел одну чашу, которая с тех пор не давала ему покоя. Около 15 дюймов в диаметре она была вырезана из цельного куска вишневого дерева и обработана на токарном станке так. что внутри казалось атласной, оставаясь снаружи и по краям грубой и узловатой. За это она и понравилась ему. Новые обстоятельства и ощущение длительного отпуска изменили его отношение к произведениям искусства, и задержавшись в прошлый раз у этой чаши, теперь он решил вернуться и купить ее. Потом он сможет пообедать у Эми, немного погулять и подъехать к редакции после двух часов. «Что-то говорила мне, вы вернетесь за ней», — весело сказал Уэсли, резчик по дереву. В лощине разнесся слух о том, что незнакомец с огромными усами, утверждающий будто он журналист, слоняется по магазинчикам и скупает дорогие вещи. Квиллер погрузил чашу в багажник машины. Она оказалась тяжелее, чем выглядела. И поехал к кузнецу Вансу сказать, что его подсвечник пользуется огромным успехом. И купил там еще колокольчик, ручной работы, звон которого напоминал ему о Швейцарии. Кузнец сказал ему, что у него что-то не в порядке с машиной, у нее нехороший звук, он появился от скачки по этим горным дорогам. — Спасибо, что вы мне об этом сказали, — поблагодарил Квиллер. — Есть тут хорошая ремонтная мастерская? — Я могу посмотреть вашу машину. Вы еще будете здесь? Оставьте ключи. — Спасибо, Ванс, я пообедаю Эми и потом вернусь сюда. Полненькая и симпатичная владелица закусочной была застойкой, как обычно, встречая посетителей улыбкой, а ребенок что-то лепетал в своей корзиночке. — Должен признаться, забыл, как зовут малыша, — сказал Квиллер. — Эшли, — с гордостью ответила Эми. два месяца, одна неделя и шесть дней. — Мне нравятся ваши имена в горах. Эшли, Уэсли, Ванс, Форест, Дьюи — в них чувствуется достоинство. «В горах всегда были такие имена, не знаю почему. У женщин Карсон и Тули, Тейлор и Грие. Мне они кажутся подходящими. А по моему имени Эми вы догадались бы, что я из прерий?» – спросила она с скорчью смешную гримасу. «А что привело вас на малую бульбу?» «Мы с Форестом встречались еще в колледже, и мне нравилось, как он рисовал горы. Такие земные и такие божественные». Он в лощине все вывески написал. Приглашали его написать вывески и для тип но он отказался. Поверить не мог в то, что Хокинфилд собирается сделать с большой пульмой. «Как бы то ни было, мы хотели сыграть свадьбу в прошлом июне у водопада, когда все цветет. Вот фотография Фореста». Она открыла медальон, который носила на груди, и Квиллер увидел лицо худощавого, неулыбчивого, молодого человека с длинными темными волосами. И вдруг вся наша жизнь рухнула. «Я всегда буду думать о дне отца с содроганием». «Что вы хотите на обед?» Киллер заказал суп и вегетарианский бутерброд. «Существуют противоположные версии о том, что произошло в Тип-Топ в тот день», – заметил он. «Я могу рассказать вам чистую правду». «Подождите, только сделаю вам бутерброд». Она налила тарелку овощного супа. «Вот, вы можете начать с этого. Он сегодня особенно хорош. Я буквально перед вами закончила готовить его». Будьте осторожны, он очень горячий. «Именно поэтому он мне уже нравится», сказал он, вспоминая вчерашний суп в гольф-клубе. Суп Эми был густой, со множеством овощей, в том числе и с репой, которую Квиллер проглотил без жалоб. «Отличный суп! Такой можно есть каждый день». «Иногда едим», сказала Эми, подходя с бутербродом и садясь за его стол. Квиллер был единственным клиентом и поэтому удивлялся, Как выживает такое маленькое и не очень посещаемое кафе? «Где вы закупаете продукты?» – спросил он. «Мы входим в кооператив, в котором можно покупать оптом. Часть продуктов с рынка на реке. Покупаем прямо из ящиков и с грузовиков. На этом мы экономим». А «Вы хотели рассказать о Форесте, Эми?» «Надеюсь, это не испортит вам обед, мистер Квиллер». «Хорошо. Все началось в субботу, накануне Дня Отца, когда Шерри, Хокинфилд, приехала в ткацкую мастерскую. Форс был в магазине, пока Крис ходила по делам. Он обычно выставлял там горные пейзажи всех размеров. Туристы покупали небольшие картины, но Шерри захотела большую, в подарок отцу, и попыталась торговаться, чтобы снизить цену. Представляете? Цена была всего 300 долларов. Форс сказала ей, что в галерее в большом городе она стоила бы 3000 долларов, а если она хочет купить что-нибудь дешевое – Пусть едет в универ Макламптона. Он никогда не отличался тактичностью. Я понял это, сказал Квилер. Но в конце концов, она выписала чек на 300 долларов и попросила Фореста доставить картину на следующий день как сюрприз для отца. Она хотела, чтобы он это сделал ровно в час дня. Не хотите рзать кофе к бутерброду, мистер Квилер? Нет, благодарю. Сегодня я не буду пить кофе. Ну, он поехал в Тип-Топ в воскресенье, и Шерри показала, где повесить картину в холле. Когда он бивал гвоздь в стену, вбежал старый сплетник, так Форес называл Джиджи. -Джи. Старый сплетник вбежал и завопил, боже мой, что этот чертов подстрекатель делает в моем доме, прогони его. Шерри ничего не ответила, но Форес молчать не мог. Я доставил картину, и теперь вы узнаете, как выглядят горы до того, как вы начали калечить их, сэр, сказал он. Тогда хозяин закричал. «Вон из моего дома и забери эту дрянь, или тебя арестуют за нарушение прав собственности и за то, что ты мусоришь». И, схватив трость с вешалки для зонтов, стал угрожать ему. Форрест не терпел оскорблений ни на словах, ни в действиях, поэтому заявил, «Продолжайте, ударьте меня, сэр, и я привлеку издателя Вестника Спадсбора к суду за оскорбление действиям». Старый сплетник покраснел, как рак, и Шерри посоветовала Форресту уйти. «Как я понимаю, картину оставил он?» Эми кивнула. Шерри заплатила за нее. В любом случае, Форрес, клопнув дверью, вышел из дома и приехал сюда таким сбешенным, какими я его никогда не видела. А в котором часу он вернулся? Думаю, около половины второго. А в три часа приехала полиция, и его обвинили в убийстве. Мы ничего не могли понять. Мы растерялись. А потом, когда Шерри стала говорить такую чудовищную ложь на суде, все превратилось в кошмар. Извините меня, в ресторан вошли туристы, и Эми пошла за стойку, приветствуя их своей обычной улыбкой, хотя в ее глазах стояли слезы. Раздался громкий крик Эшли. Гу-гу-гу! прогугукала она в ответ малышу. Его зовут Эшли, сказала она посетителям. Квиллер пригладил ощетинившиеся усы. Если рассказ Эми правдив, и если Форест не убивал Джиджи. -Джи, то кто убил и почему Шерри, Хокинфилд, защищает убийцу?